Глава 5 100 грамм, которые потрясли мир. Год 1996 Год президентских выборов в России приближался неумолимо, как комета Галлея, предвестница апокалипсиса. Чуть ли не до самого конца президент Ельцин не мог определиться, идти ему на второй срок или погодить. Он оттягивал этот исторический момент до последнего. С одной стороны, президент смертельно Просто-таки нечеловечески устал. Годы первой пятилетки превратили некогда бодрого и взрывного трибуна в еле живую развалину. Но с другой, Ельцин был патологически властолюбив. Всю жизнь он не мыслил себя вне власти. Да и семья его, жена Наина, младшая дочь Татьяна, не желала съезжать из Кремля. Она только-только распробовала отравленные плоды власти. Начало входить во вкус Окончательное решение Ельцин Принял лишь осенью 1995 года Случилось это факт показательный Говорящий сам за себя Когда отходил он от очередного инфаркта Лежа на больничной койке ЦКБ К тому дню, когда Ельцин публично заявит О своем выдвижении Их инфарктов за его спиной Останется уже три не считая двух микроинсультов и бесчетного количества прочих недугов. Куда делись былая прыть и стать? Теперь это был тяжело больной, измученный, дряхлый старик. Любые нагрузки были для него подобны смерти. Изношенное, подорванное пьянками и буйствами сердца могло остановиться в любую секунду. Даже в самый ответственный миг при объявлении о выдвижении случилось это на сцене Дворца молодёжи в его родном Екатеринбурге, Ельцин не смог произнести свой исторический спич до конца. Он потерял голос. То, что президенту пора на покой, стало понятно ещё в 93-м, когда во время визита в Китай его разбил микроинсульт. Посреди ночи у Ельцина отнялись конечности. Он не мог ни сесть, ни встать И только горько, по-стариковски, плакал на взрыд. Из самолета президента выносили тогда на носилках. Потом был еще один микроинсульт. И тоже на чужбине. В сентябре 94 при перелете из Штатов в Европу Ельцину стало так плохо, что он не смог даже выйти к встречавшему его ирландскому премьеру Рейнольдсу, чем породил массу самых противоречивых слухов и домыслов. Всегда еще со времен своей строительной юности, Ельцин пил безбожно. Его сослуживцы по Свердловску вспоминают, что за обедом он прихлебывал водку точно компот. В минуты душевного подъема Борис Николаевич любил показывать свой коронный номер, двухстволку в кавычках, широко раскрывал рот и вливал в себя водку из двух бутылок кряду Стрельба из двух стволки, в кавычках, кончалась печально. В 1982 году Ельцина разбил первый инфаркт. Правда, употреблять меньше он не стал. Генерал Коржаков, его многолетняя тень, рассказывал мне, что первые годы своего правления Ельцин пил ежедневно. Всякое утро начиналось у него с водки, а вечерами бездыханное тело гаранта Точно ленинское бревно охрана увозила домой. Даже надорвав окончательно сердце, перенеся череду инфарктов и инсультов, президент не в силах был изменить привычный образ жизни. Стоило боли едва отступить, он тайком хватался за бутылку. Все основные, самые главные провалы Ельцинского владычества Чечня, развал Союза, разгон парламента, шоковая терапия, Дефолт, так или иначе были связаны либо с его пьянкой, либо с недугами. В своей предыдущей книге «Ельцин. Кремль. История болезни» я подробно описал многочисленные тому примеры. Как, допустим, иностранные президенты специально подпаивали российского коллегу, дабы сделать его податливой и мягче. По меньшей мере он не агрессивен, если пьян, делился со своим окружением Клинтон. Когда Борис Николаевич начинал впадать в состояние утренней прелести, он мгновенно терял интерес к работе и готов был подписать все, что угодно. Именно таким макаром казахский президент Назарбаев подсунул ему соглашение о космодроме Байконур, по которому Россия практически отказывалась от своих претензий. Во время печально известных беловежских событий Ельцин вообще не просыхал. Пить начал сразу, едва приехал в Вискуле. Он даже текст соглашения «Смертный приговор Союзу» прочитал в самый последний момент, перед тем, как рухнуть без чувств на кровать. После того, как осенью 1991-го в Чечне было объявлено чрезвычайное положение, Борис Николаевич уехал отдыхать в любимое свое Завидово. Отвечавший за чрезвычайное положение вице-президент Рудской не мог дозвониться до него битых пять дней. После этого Чечня окончательно стала мятежной. Даже в решающую ночь с 3 на 4 октября 93 -го года, когда страна едва не раскололась на два враждующих лагеря, президент преспокойно отправился ко сну. Ельцин образца 91 -го года и Ельцин образца 96 это два совершенно разных человека. даже внешне мало похожи друг на друга. Все, против чего выступал и воевал тот прежний Ельцин, во много раз было приумножено Ельциным новым. На фоне его нынешней свиты, некогда ненавистная Раиса Максимовна казалась просто застенчивой монашкой. «Лидер, — говорил Наполеон, — это продавец надежды». Но все проданные Ельциным надежды обернулись сплошным обманом. И этого страна простить ему не могла. К началу выборной гонки его рейтинг не превышал 3-4%. В таких условиях рассчитывать на победу было верхом самонадеянности. Но другого пути у него тоже не оставалось. В силу своего извечного властолюбия Ельцин не успел подготовить себе замену. Он органически не терпел под для себя тех, кто был сильнее и умнее. Люди, имевшие хоть маломальски собственное «я», безжалостно изгонялись им со двора. Возможно, будь Ельцин холостым или бездетным, он мог бы еще добровольно сойти с дистанции, но за его спиной плотным заградотрядом стояла семья. По прошествии времени президент станет уверять, что родные, напротив, чуть ли не отговаривали его от участия в выборах. Наина очень не хотела моего выдвижения, да и меня самого постоянные стрессы совершенно измотали. Выжили все соки, пишет он, например, в последней книге своих мемуаров президентский марафон. Разумеется, это очередной блеф. Еще осенью 95 -го года, когда Ельцин свалился вторым инфарктом, в стране объявили тогда, будто у него обострилась ишемическая болезнь сердца, Наина с Татьяной не позволили врачам сделать ему коронографию На все уговоры лейб-медиков, что промедление смерти подобно, любимые женщины президента отвечали предельно честно. Вот пройдут выборы, тогда и делайте, что хотите. Знаю доподлинно, со слов участников консилиума. И не то, чтобы они ненавидели главу семейства, вовсе нет. Просто коронографию Сложнейшее сердечное исследование невозможно было проводить в стенах кремлевской больницы Требовалось вести пациента в кардиоцентр, сиречь в заведение открытое, где утечек избежать попросту не удалось бы Всякий раз, когда президент оказывался на больничной койке, окружение принималось упражняться в изворотливости и красноречии Дабы скрыть от народа истинные причины недугов Фраза о «крепком президентском рукопожатии» в кавычках навсегда вошла в аналы придворного хитроумия. Порой, особенно накануне выборов 1996 года, мне начинало казаться, что близким Ельцина, Наине Иосифовне, Татьяне Борисовне, нужнее не муж и отец, а президентская должность, писал в аннотации к моей предыдущей книге любимый лечащий врач президента Владлен Вторушин. И хотя Ельцин не терпел никаких проявлений снисходительности к своей персоне, в эти минуты мне становилось по-настоящему его жалко. Это был глубоко несчастный, больной, одинокий человек. Точно дрессированного медведя, старого и немощного Ельцина, возили по городам, демонстрируя публике, заставляли выплясывать и орать дурным голосом популярные песни. По мнению семьи, с большой буквы, Это должно было убедить избирателей в здоровье и крепости их лидера. После каждого такого выступления Дьяченко совала ему подбадривающие записки. «Очень хорошо, папа. Молодец. Вел себя замечательно». Именно тогда, во время президентских выборов, и взошла над Россией звезда новоявленной царевны, истинной правительницы Кремля Татьяны Борисовны Дьяченко. Почти всю свою жизнь Ельцин не обращал особого внимания на родных. И в Свердловске, и в первые годы в Москве целиком он был занят карьерой. Пропадал на работе от зари до зари. К своим близким президент относился неизменно сурово и жестко. В их доме не было места сантиментам и нежностям. Здесь царил чисто партийный домострой. Он даже при случайных знакомых мог наорать на жену и дочерей. обозвать их последними словами. Но чем старее становился ельцем, тень сильнее прорывался из него рецидив поздней отцовской любви. Лишь оказавшись в одной ногой в могиле, Борис Николаевич впервые понял, должно быть, что жил все эти годы ошибочно неверно. Ни одна должность не стоит тепла семейного очага. Случись что, никого кроме родных рядом с ним не останется. Стакан водки. «Поднесет любой, а вот воды...» В первую очередь ельтинские чувства распространялись на младшую дочь. И он, и Наина всегда любили Татьяну, сильнее старшей сестры. Елена была успешнее, благополучнее, женственнее. В школе и в институте училась отменно. Серебряная медаль, красный диплом. Рано покинула отчий дом, удачливо выйдя замуж. Словом, за нее можно было почти не беспокоиться. Что ли дело Татьяна, этакий сорванец в юбке, с трудной судьбой и неуживчивым характером. Если Елена была маминой дочкой, то Татьяна уж точно папиной. От Ельцина к ней перешли по наследству большинство его типично мужских черт – упрямство, чистолюбие и амбициозность. Сразу после школы, наперекор родительской воле, отправилась она покорять Москву. Личная жизнь у нее не сложилась. От скороспелого студенческого брака у Татьяны остался сын, названный в честь деда Борисом. Даже после того, как Ельцина назначили секретарем Центрального комитета, а вслед за тем и вожаком столичных коммунистов, Татьяна долго не могла найти, ладно уж достойно номенклатурного, хоть какого-нибудь самого завалящего мужа. Не по причине каких-то своих изъянов, вовсе нет. Она была достаточно хороша с собой. Просто младшая ельцинская дочь, точно по Фрейду, всех мужчин сравнивала с отцом. И сравнение это выходило явно не в их пользу. Такого отношения не мог выдержать ни один маломальский уважающий себя кавалер. В итоге дошло до того, что Татьяна закрутила роман с рядовым сотрудником отцовской охраны, Александром Быковым. Но тот очень быстро дал дёру. Выйти замуж удалось ей лишь с бог знает какой по счету попытки. Любви здесь не было и в помине. Когда тебе под 30, а на руках ребенок уже не до разборчивости. Со своим избранником Татьяна служила в одной шарашке, знаменитом КБ «Салют», ковавшим ракетный щит Родины. Леонид Дьяченко был юношей из хорошей семьи. Его отец работал заместителем генерального конструктора того же КБ, а дедушка был членом-корреспондентом Академии медицинских наук. Ну а самое главное, он являл собой классический пример бессловесного подкаблучника, всегда и во всем подчиняющегося воле жене. Решение в их семье неизменно принимала Татьяна. Роль зятя, всесильного секретаря МГК, полностью устраивала Дзеченко. Ради этого можно было закрыть глаза и на наличие у жены ребенка от первого брака. И на то, что была она на три года старше его. Уже потом Татьяна придумает красивую сказку о любви с первого взгляда, будто катаясь на лыжах в Крылацком, она потеряла варежку, а Леонид нашел. Их глаза встретились и сердца затрепетали. Если учесть, что познакомились они в 1984 году. А поженились только в 87-м. Звучит это как минимум забавно. Доводилось мне встречать и иную, столь же романтическую версию морганистического знакомства. В очередной раз, не позволив заплатить за себя в общественной столовой, девушка подняла глаза и увидела своего второго мужа. Отношение к Дьяченко в ельцинской семье всегда было пренебрежительно насмешливым. Никто здесь особо с ним не считался. Часто его даже не звали за общий стол. О том, чтобы Ельцину пропустить по маленькой с зятем, не могло быть и речи. Хотя Леонид выпить тоже был совсем не дурак. И тесть, и тещу, а уж тем более жену Дьяченко, боялся дорези в желудке. Он вообще по натуре был человеком безмерно трусливым и робким. Даже если шел с приятелями в баню и туда по извечной русской традиции привозили гетер, мгновенно одевался и садился в уголок, не дай бог Татьяна узнает, выставит на мороз. С первого же дня молодая семья жила под одной крышей с ельцинами. Но зато, знакомясь с людьми, Дьяченко с гордостью представлялся дословно так «Леонид, зять Ельцина». После коронации тестя представление несколько изменилось. Теперь он говорил «Леонид, зять президента». Из всего президентского клана именно Дьяченко первым попал в объятия «желтого дьявола». Леонид, в семье его звали Лешей, очень хотел разбогатеть. Проще всего, конечно, было ему воспользоваться родством с президентом. Но в те уже былинные годы даже сунуться с этим к было равносильно самоубийству. Свой бизнес президентский зять начинал с малопочтенной, недостойной его статуса ерунды. В 1992 году Дьяченко организовал точку в Лужниках по продаже женских китайских трусов. Временами он даже сам вставал за прилавок, благо в лицо его пока никто не знал. Выкрикивая рекламные лозунги, собственные сочинения, например, такие. Наши трусы приятно холодят ваши руки. Или боритесь с инфляцией, вкладывайте ваши деньги в трусы. Однако коммерция от этого лучше не шла. О том, что его родственник торгует ширпортребом, Серечь спекулирует, Ельцин долго не знал. Все обнаружилось совершенно случайно. Однажды в Лужниках внезапно объявили санитарный день. Незадачливому ларешнику пришлось вместе с товаром возвращаться на дачу, где, как назло, встретили его приехавшие к президенту соратники с женами. выпита было уже немало, а посему гости потребовали распаковать таинственные коробки, а в купе с ними раскрылась и страшная тайна президентского зятя. Спас положение Ельцин, он широким жестом предложил генеральшам забрать с собой понравившиеся трусы, чем нанес непоправимый удар дьяченковскому бюджету. Это было счастливое, благословенное время, когда ни о каких банковских счетах и заграничных виллах президентская семья даже не смела мечтать. К, к любому стяжательству тот, прежний Ельцин, относился неизменно сурово и круто. Когда однажды в начале девяностых дочки с внуками засобирались на отдых в Грецию, и он узнал, что обойдется поездка в 20 тысяч долларов, бешенству его не было предела. Он кричал, топал ногами. Естественно, ни в какую Грецию никто не поехал. Жили они тогда очень скромно, вспоминает один из приятелей Леонида Дьяченко. У них не было денег даже на то, чтобы сходить в ресторан. Помню, как-то лёша позвал меня в гости, к себе, на осеннюю, и я услышал его разговор с Татьяной по телефону. Здесь утром лежали деньги, куда они делись? Да нет, тут было 300 долларов, а сейчас только 100. Чем больше времени проходило со дня президентских выборов, тем сильнее президентская родня начинала чувствовать свою непрекаянность. Совершенно никчемные, пустые люди, без рода, без племени, превращались на их глазах в богачей. Миллионные состояния делались в прямом смысле слова из воздуха. Жены министров, не стесняясь, выходили в свет, сверкая бриллиантами. Раскосная, сытая жизнь проносилась мимо. Семья же, буквально сидя на мешках с золотом, обладая безграничными, невообразимыми возможностями, истязала себя аскетизмом и воздержанием. Только когда Ельцин, уже будучи президентом, переехал в свою первую собственную дачу, а обслуги дозволили выбросить солдатские матрацы. До этого глава государства преспокойно на них починвал. Долго так продолжаться не могло. Времена падающих в голодный обморок, тюрюб давно уже канули в лету. Господи, как же мне все это надоело, это нищета бросила как-то в сердцах Татьяна одному своему знакомому. Вот в эти-то переломные дни и встретился на Татьяниной дороге Борис Абрамович Березовский. Бытует убеждение, что именно Березовский сбил президентскую дочку с истинного пути, подобрав отмычку к ее мятежной рвущейся душе. На самом деле это не совсем так. Первым и самым главным змеем-искусителем стал для ельцинской семьи журналист юмашев написавший за президента все три его книги. Это он открыл царственной фамилии глаза на подлинно счастливую жизнь. «Летописец», в кавычках, как называли в Кремле юмашева раньше всех остальных царедворцев заразился золотой лихорадкой. Он искренне считал, что благословенные деньки ельцинского правления подходят к концу, и надо торопиться конвертировать власть в наличную и безналичную валюту. То и дело в Юмашевской голове рождались самые разные коммерческие идеи. Однажды, например, он чуть не купил бывшее здание Московского управления КГБ на Большой Лубянке. Впрочем, самым главным его бизнес-проектом стало издание президентских воспоминаний. Генерал Коржаков подробно описывает, как Юмашев регулярно приносил президенту проценты С открытого счета в английском банке. Приблизительно 16 тысяч долларов ежемесячно. Борис Николаевич складывал деньги в свой сейф. Это были его личные средства. Заначка. Разумеется, налоги с этих передач, в кавычках, платить президент и не думал. Полагаю, однако, что упомянутыми выше цифрами дело явно не ограничивалось. В предыдущих главах я уже указывал, что за счастье издать записки президента... Березовский на паях с Каданниковым выложили круглую сумму 1,2 миллиона долларов. Еще более 2 миллионов было заплачено за права на английское и американское издание Плюс французское, японское, китайское. Сбором денег заведовал, разумеется, Юмашев. Президент называл это нашей тайной. Таким макаром к концу 1994 года На секретном счете в лондонском банке «Барклайс» скопилось более трех миллионов долларов. Между тем, в своей официальной декларации за этот же год Ельцин указал лишь 280 тысяч долларов, полученных в качестве гонораров. Нехитрый арифметический подсчет показывает, что от налогообложения он утаил свыше 90% творческих доходов. Это не считая юмашевских передач. Так постепенно, постепенно конверт за конвертом, бывший курьер комсомолки, заботливо обволакивал, опутывал Ельцина паутиной коррупции и круговой поруки. Как тут не вспомнить громкие эскапады самого же Бориса Николаевича, сделанные им еще на пути к власти, когда в конце 80-х будущего президента спросили о постыдном поведении Горбачева, который где получает гонорары, От книг в Швейцарии, а на эти деньги строит собственный замок в Крыму, народный трибун рубанул с плеча. Дача построена. Личных денег вряд ли хватило бы на строительство. а гонорарах я не буду распространяться. Знать бы тогда, что нас ждет впереди. Записки президента стали поистине переломной, эпохальной книгой. По последствиям своим, Они уступают разве что капиталу, майнкампф до да апрельским тезисам. Эта штука была даже посильнее Фауста Гетта. На записках кончился прежний бессребенник и нигилист Ельцин. С них уже началось и триумфальное восхождение Березовского. Оба этих события во многом определили ход новейшей российской истории. Как Юмашев приводил Березовского в Кремль, я подробно уже описал предыдущих главах. Так что повторяться смысла, думаю, не имеет. Перейдем сразу к сути. К началу 1996 года наш герой плотно оседлал уже кремлевский Олимп. Он регулярно посещал высокие кабинеты, не вылезал из президентского клуба, а в его доме приемов на Новокузнецкой улице почти ежедневно собирались лучшие люди страны. От премьера Черномырдина до членов президентской семьи этот дом приемов своего рода гибрид великосветского салона и закрытого элитарного клуба обставленный по оценке американского миллионера джорджа сороса так же как в голливуде декорирует прибежищем мафиози стал отличным подспорьем в экспансии березовского в любое время дня и ночи vip пи персон ждал здесь радушный прием и сытный а главное бесплатный стол министром чиновникам и депутатам Такое изысканное обхождение Очень нравилось Сергей Филатов, командовавший Тогда президентской администрацией Вспоминает, как на похоронах Листьева Прямо на кладбище Соковец предложил ему заехать В одно место Каковое при, при ближайшем рассмотрении Оказалось домом приемов Лаговаза Мы поздоровались и прошли в комнату Обставленную белой мебелью Где был накрыт стол для обеда пообедали молча в какой-то гнетущей тишине и разъехались. Борис Абрамович рассчитал все верно. Чем выше статус человека, тем жаднее и мелочнее он. Так за тарелку дармовой похлебки и вонючую гаванскую сигару повелители жизни попадали в зависимость к чедушному коммерсанту. Им и невдомек было, что за его обходительностью и видимым гостеприимством скрывается жесткий, циничный расчет. Точно паук зазывал он в ловко расставленной сети доверчивую машкару Уже с 1995 года ЧОП Атл, личное разведбюро Березовского, начало шпионить за всеми посетителями дома приемов. Мобильных почти ни у кого еще не было. Все они звонили из клуба по разным делам. И Борис приказал поставить телефоны на круглосуточный контроль. вспоминает боевую молодость руководитель атолла Сергей Соколов. Он хотел знать содержание их разговоров с инсайдеровской точки зрения. Да и потом Березовский уже тогда решил собирать архив компромата, и любая мелочь могла пригодиться. Мы записывали не только телефонные разговоры, но и помещения. В зале, где проходило большинство встреч и тусовок, стояли каминные часы, оборудованные скрытой камерой. Запись включалась с карманного брелока. А в Борином кабинете технику мы вмонтировали в настольную лампу. Когда он зажигал свет, начиналось видео и аудиозапись. Плюс к этому были еще и переносные устройства. Другие настольные часы, письменный прибор, огромный калькулятор. Если ему требовалось кого-то записать, он приносил их с собой. О характере. И частоте разговоров, которые велись в Доме приемов, без труда можно понять из аудиоприложения к этой книге. В ее вошли как раз записи, тайно сделанные Атолом. Главный принцип Березовского заключался во всяком отсутствии у него принципов. Нежно заключая очередного посетителя в объятия, он одновременно нажимал на кнопку брелока, запуская скрытую камеру. У агента Московского была хорошая школа. Чувство благодарности отсутствовало у Березовского по определению. Как только человек переставал быть ему нужен, в ту же минуту он вычеркивал его из своей жизни. Никакие прежние заслуги с давнейшими и давнишние отношения роли здесь не играли. Всеми своими первыми успехами Борис Абрамович был обязан не столько Юмашеву, сколько генералу Коржакову. Это с его легкой руки он получил контроль над ОРТ, выкупил за гроши СИБ нефть, подмял Аэрофлот. Не было в то время фигуры более мощной и влиятельной, чем начальник президентской охраны. Его служба безопасности постепенно превращалась в мини-КГБ, контролирующий самые разные сферы. От алмазно-бриллиантовой промышленности до экспорта вооружений и нефти. Коржаков мог втоптать в грязь и напротив поднять из грязи любого. Березовский отлично это понимал. Посему первые несколько лет напропалую демонстрировал генералу исключительную свою любовь и почитание. Известен случай, когда в декабре девяносто го он прилетел на Карибы, но уже на другой день ему позвонил Коржаков и предложил увидеться. Наверное, скажи тот в ответ, что находится на другом конце земного шара, начальник службы безопасности президента не обиделся бы. Но не таков был Борис Абрамович. Он мгновенно нанял самолет, 20 часов летел в Москву, а потом 20 обратно. И все для того, чтобы на 10 минут зайти в кремлевский кабинет. Но потом, опять же при посредстве Юмашева, Березовский познакомился с Татьяной Дьяченко. И нужда в Коржакове постепенно стала спадать. Напротив даже, чем теснее сходился он с кремлевской царевной, тем опаснее становился для него Коржаков. К семье патрона генерал относился как к своей собственной, свято оберегая Татьянину девичью честь. Борис Абрамович появился в жизни Дьяченко в самый подходящий момент. Президентская дочь давно уже тяготилась ролью статиста. Ее честолюбие и нереализованные амбиции рвались наружу Но никто из отцовского окружения, в первую очередь Коржаков, всерьез Татьяну не воспринимал И сам Ельцин и его фавориты все как на подбор были людьми старорежимными, домостроевцами Считавшими, что место женщины у плиты и колыбели Дьяченко был нужен кто-то другой Муж под колблучник, понятно, не в счет Заботливый и мудрый психоаналитик, способный понять ее мятежную душу. Таким духовником и стал Березовский. Его комивояжорское умение разговаривать с людьми на доступном им языке пришлось Татьяне Борисовне исключительно по душе. Да и подарки его тоже были очень кстати. Жене вчерашнего торговца нижним китайским бельем многого тогда еще не требовалось. На самом деле... Я твердо в этом уверен. Злую шутку с Дьяченко сыграла близость с отцом. На эту удочку ловились многие царедворцы. Всякий, кто узнавал истинного Ельцина, рано или поздно начинал задаваться вопросом, почему он, а не я. При ближайшем рассмотрении в президенте не было ничего величественного. Даже наоборот. Стоило хоть раз увидеть его в период астрала, когда он дурачился и выкидывал свои Азиатские коленца, как от всякой сакральности, не оставалось и следа. Без уважения не может быть почитания, а значит и дистанции. Именно под влиянием таких вот виденных картин вице-президент Рудской и спикер Хасбулатов всерьез уверились, что тоже могут стать лидерами державы. А чем мы хуже? Для такого многоопытного, хитромудрого человека, как Березовский, не составило большого труда окрутить неискушенную в политических интригах барышню. Правда, тягаться ему с Коржаковым было тогда еще совсем не по зубам. Но к открытой схватке он поначалу и не стремился. Действовать Борис Абрамович предпочитал в исконной своей манере, тихой сапой, неспешно, шаг за шагом. Рядом с ним постоянно маячил и Валентин Юмашев. которому тоже давно стали уже тесны рамки личного журналиста, такого королевского писаришки, из милости живущего во дворцовых покоях. Сведя Березовского с Дьяченко, Юмашев сделал для нового друга совсем уж невозможно Он сумел затащить его и к самому президенту. Я Федотов Геннадий Васильевич, сектор Борис Николаевич Едель. а Добрый день, Геннадий Васильевич. Добрый день. Добрый день. Борис Абрамович, да. Это я, да. Ага. Добрый день еще. Добрый день. 12.30 вас ждет. Игорь Владимирович, вам спасибо. Борис Николаевич, огромное вам спасибо. Что... Дорогу знаете. Давайте номер машины, я да. закажу. Спасибо вам большое. Номер машины у меня Анна. А? Анна. Анна. 121. 121? Да. Так. -то. Анна Тимофей. Анна Тимофей. Да. Мерседес ли-ка? Мерседес, да, и сложок к тому такой российский. Мерседес, uh -huh. Анна 121, Анна Тимофеевна. Совершенно верно. В 12.30, Борис Абрамович, ждем да, мне... вас. Через, через а, три, там, третий подъезд, да? Третий. Да, да, все, как, как вы в прошлый раз и проходили. на, и, на, на, раз на, был, на, да. на второй этаж. Через третий подъезд, елочки, и на второй, этаж. второй этаж. Да, понял. Все, все осталось по-старому. Геннадий Васильевич, спасибо да большое. Заходя за до Коржакова, сюда да. налево к нам. Спасибо большое, Геннадий Васильевич. Ждем вас, Борисович. Геннадий Александр. Васильевич, сколько там у меня по графику времени? Тут времени указано, я думаю, сколько вы проговорите. Спасибо, спасибо большое, Геннадий Васильевич. До встречи. Огромное спасибо. Счастливо. До встречи. В архиве Атола сохранился занимательнейший разговор двух заединщиков. Только-только Борис Абрамович вернулся от Ельцина. Третий подъезд, елочки на второй этаж. По телефону объяснял дорогу секретарь президента Федотов. Судя по всему, это вторая в жизни аудиенция у президента. И он придает ей огромное значение. Хотя ехидный Бадри по Таркарцешвили и напутствует его. Ты выходи с таким расчетом, чтобы хоть к нему не опоздать? Бадрик, ну что, вот сейчас только-только раз да. и из приемной, значит, все подтверждено. Подтверждено, да? Да. И, и, и время он не ограничивал. А, отлично. Вот. А, значит, я сейчас готовлюсь. А? Я готовлюсь, Патри. Отлично. Ага. Хорошо, Борь, я буду клубе, Как ты считаешь, как, считаешь как ты считаешь, нам с тобой нужно было бы переговорить? то да я думаю, что нет такой необходимости. Нет, да. Мы вчера, в принципе, обо всем проговорили. Ну ладно, хорошо, Патри. Ну Может, да. я думаю, если я нужен, ты мне звони. Да. Эпоха. Я тебя прошу, э, к черту, к черту, к черту, Бадри, я тебя прошу про проколю, к э, 11 часов, когда узнаешь, там кто то такое, позвони мне, ладно? Да, я тебе сообщу. Я выйду полдвенадцатого, не позже. Из а, дома? Из дома я буду выходить, ну, даже не полдвенадцатого, а где-нибудь, ну, двадцать Ты уже выходи ну, с таким расчетом, что хоть к нему не опоздать. Не, бодри, я Бадри, у меня полдвенадцатого, тридцать тысяч, поэтому я, как бы, сто процентов. Хорошо. Все, обнимаю, пока. Пока. Валь, ну что я тебе хочу сказать? Я встречался сегодня с... Ага. Понятно, да? Угу. Ну, принцип положительный, конечно, Валь. Угу. Долгий разговор. Угу. Валь, знаешь, я тебе хочу сказать, я ещё раз убедился, Валь, он офигительный, Валь. Угу. Его никак нельзя потерять, Валь. Угу. То есть, более того, не просто нельзя потерять, а вот с ним вместе можно решить совсем кардинальные проблемы. Угу. Может быть, впервые можно решать то, что мы вообще не могли подступиться даже. Угу. Вот понятно, да? Здорово. Ну, мы сейчас обсудим, ладно? Да, да, на да, ну, Понимаешь, вот, ну, но, но как бы вот, вот Валь, его нужно принять в оснён в компанию, понимаешь? Вот этот тот человек, с которым можно начать так, ну, как вот я не говорю, как у нас с тобой отношения, да? Угу. Но близкий к этому Вальсу. Вот поэтому нужно совершенно по-другому подходить к этим отношениям. То, то есть, то есть прецедента этому не существует. Алло, здорово. Понял, да? Угу. А самое главное, что просто ключевая фигура еще к тому же. Абсолютно, Валь, поэтому я тебе говорю. Вот, понимаешь, вот как бы это совсем отдельная тема. Причем с моей точки зрения, просто ключевая, главная тема. Вот все остальное важно, но это второстепенно. Вот мое понимание. Здорово. Какие отношения у Юмашева с Березовским, понятно без перевода. В этом контексте предложение Бориса Абрамовича завязать аналогичные отношения с Ельциным, близкие к этому, выглядят весьма недвусмысленно. Его нужно принять в компанию, говорит какой-то полукриминальный коммерсант о президенте России. Вместе можно решить совсем кардинальные проблемы. То, что мы вообще не могли подступиться даже. То есть будущий замсекретаря Совета Безопасности предлагает в будущем уже главе Кремлевской администрации взять президента в долю. И никакого возмущения у собеседника это не вызывает. Даже наоборот, Юмашев еще и поддакивает в ответ, делая затем все возможное для осуществления всего циничного плана. Конечно, к Ельцину можно относиться по-разному. Я лично особого пиетета к нему, например, не испытываю. Но все же президент есть президент. Это вам не участковый Анискин, не какой-нибудь вшивый таможенник. подкупить которого дозволено первому встречному барыге, а потом еще между делом бахвалиться этим перед друзьями. На таком фоне многочисленные заявления Березовского о том, как он уважает первого президента, считая его главным либералом и отцом нации, выглядят словно форменная издевка. Нельзя уважать того, кому собираешься всучить взятку. Самое время теперь обратиться к еще одному набившему уже оскомину историческому мифу. Якобы победу Ельцина на выборах выковали российские олигархи и в первую голову Березовские. Всевозможные исследователи и горе-летописцы описывают это так. Дескать, перед лицом смертельной опасности, явившейся Россией в виде родинки на Красной Зюгановской переносице, Отечественные магнаты объединились и вручили президенту весь их ресурс – информационный, региональный, финансовый. Цитата из Ельцинской книги «Президентский марафон». «Не будь их, не было бы победы». Полноте этим уверением не впечатлить и первоклашку. После чековой приватизации и залоговых аукционов не было в России предприятия более прибыльного, нежели выборы 1996 -го года. По самым скромным подсчетам, избирательная кампания Ельцина обошлась в несколько миллиардов долларов. Цифры называются разные, от двух до четырех. При этом, если верить отчетам Центра избиркома, официальные ее размеры составляли всего-то 14 миллиардов 428 миллионов рублей. Около двух с половиной миллионов долларов по пересчету. Или для наглядности. 5 коробок из-под ксерокса. То есть речь шла о цифрах, совершенно гигантских, и вот в чём весь цинус неконтролируемых. В своей предыдущей книге я уже приводил сметы подлинных, а не туфтовых, нарисованных специально для ЦИКа расходов Ельцинского штаба, сохранившихся в моём архиве ещё с тех времён. Скажем, к 13 мая 1996 года бюджет компании составлял уже только по ряду направлений свыше 341 миллиона долларов. При этом рос он как на дрожжах. Лишь за сутки с 30 по 31 мая затраты штаба увеличились на 7 миллионов зеленых. Ясно, что при таких головокружительных объемах проследить за деньгами было попросту невозможно. Даже если с каждой сотни скромно отпиливать хотя бы по доллару, навар все равно получится фантастически. А теперь вспомним, из-за чего возник основной сырбор в ельцинском стане. Правильно, из-за передела влияния, кто будет главным на капитанском мостике. Участники тех событий и Ельцин, и Чубайс, и сами олигархи пытаются убедить нас, будто смена руководства избирательного штаба была продиктована исключительно благими чистейшими помыслами. дескать старая команда во главе с первым вице-премьером ообцом работала примитивно и грубо. В своих последних мемуарах ельцин пишет: в кавычках скандалы в штабе начались почти сразу же. руководитель штаба просто забыл в кавычках о том, что мы живем уже в другой стране. Шла сплошная беспардонная накачка губернаторов. Вы должны, вы обязаны обеспечить. Помню, как Соковец по какому-то незначительному поводу грубо наорал на телевизионщиков. Что-то там не то показали в выпуске Вестей. Практически поссорил нас с телевизионными журналистами. Такая работа живо напомнила мне заседание бюро обкома партии. Те же методы, слова, отношения. как будто из глубокого прошлого. Закрыты кавычки. На самом деле, претензии эти звучат довольно смехотворно. Можно подумать, будто выборы в России когда-нибудь обходились без включения административного ресурса и накачки губернаторов. Да уж кому-кому только не Ельцину возмущаться авторитарным стилем руководства. По степени жесткости и все другие против него сплошь октябрята. Работая над этой книгой, я перелопатил уйму статей, мемуаров, исследований в поисках конкретных, зримых образчиков плохой работы штаба Соковца. Так вот, ни одно маломальски мало серьезного примера найти мне не удалось. Их попросту не существует. Вся вина Соковца, а точнее команды Коржакова, которую он представлял, заключалась в одном. Она стояла на пути у команды другой. Полковник Стрелецкий, правая рука Коржакова, очень точно назовет ее командой «бабкоделателей». Это была не просто борьба кланов за доступ к телу. Это была борьба за доступ к бюджету. Кто реально командует штабом, тот и будет осваивать миллиарды. Ради таких барышей олигархи даже готовы были позабыть прежние распри. Бизнес – штука циничная. Доведется, чтобы Будешь и с чертом лысым целоваться в засос. После триумфального выступления Зюганова на Международном экономическом форуме в Давосе в феврале 96-го, когда всем стало понятно, что Запад готовит ставить на две лошадки кряду даже такие заклятые враги, как Гусинский и Березовский, вынуждены были зарыть в землю топор войны. Временно, конечно. Они договорились больше не заказывать друг друга, а совсем наоборот, объединиться во имя великой цели. Вскоре к этой сладкой парочки примкнуло и большинство других олигархов, а также положительно заряженные, в кавычках, царедворцы. Юмашев, первый ельцинский помощник Илюшин, и уволены как раз накануне Чубайс. Впоследствии Ельцин будет утверждать, будто в очередной раз группа Коржакова Соковца сумела меня с ним поссорить, хотя истинная причина отставки крылась совсем другом. Проведенная счетной палатой проверка показала, что в результате чубайсовской приватизации казна недосчиталась нескольких триллионов рублей. Этих денег как раз и не хватило на зарплаты бюджетникам. Не осталось в стороне и Татьяна Дьяченко. Еще в марте она была введена в состав предвыборного штаба. Само собой, идея эта принадлежала, ну правильно, все тому же Юмашеву, все Березовскому. В своей книге «Президентский марафон» Ельцин подробно и, похоже, верно описывает, как это произошло. Как-то раз ко мне в Барвиху приехал Валентин Юмашев. Я не выдержал и поделился с ним своими мыслями. Чувствую, что процесс не контролирую. Нужен свой человек в штабе, сказал я. Валентин послушал, покивал, задумался. А если Таня? Вдруг спросил он. Я вначале даже не понял, о ком он говорит. При здесь Таня? Это было настолько непривычно, что меня сразу же одолели сомнения, как это будет воспринято в обществе. С другой стороны, Таня единственный человек, который сможет донести до меня всю информацию. Ей скажут то, чего не говорят мне в глаза. А она, человек честный, без чиновничных комплексов, скрывать ничего не будет. И тут же. Таня теперь была все время где-то рядом. Настолько спокойнее я стал себя ощущать. До того, как Таня пришла в штаб, я думал, что нагрузок, которая обещала предвыборная гонка, просто не выдержу физически. А тут я вдруг стал думать, нет, не сорвусь, смогу. Но самое главное, совершенно естественно стали разрешаться, казалось бы, неразрешимые проблемы. Так вот, оказывается, кто был главным залогом успеха? Татьяна Борисовна. Если бы не она не видать Ельцину победы, как своих ушей, одним только своим видом, точно Пресвятая Богородица, Дьяченко возвращала престарелому отцу мощь и энергию. На самом деле, идея с внедрением президентской дочери в штаб родилась у Юмашева вовсе не спонтанно, а была заранее припасена домашней заготовкой. Тот же Березовский вспоминал, как летописец, в кавычках, позвонил ему среди ночи, воодушевленный и возбужденный. У меня есть совершенно гениальная идея. Борис Абрамович оценил этот блестящий замысел с ходу Дьяченко давно уже изнемогала от нереализованных комплексов и амбиций. Ей тоже хотелось играть во взрослые игры. Кроме того, она до беспамятства любила отца и очень хотела оказаться ему полезной. В одном из немногочисленных своих интервью Татьяна Борисовна без обедняков скажет потом. «В предвыборной кампании я была связующим звеном, Между мозговым штабом, аналитической группой и ПАПой. Без чего, наверное, все было бы намного сложнее. То есть вся роль Дьяченко сводилась к одному. Она была мостиком между спонсорами и Ельциным. Своего рода троянским конем, заведенным олигархами в Кремль. Неускушенная в политике и интригах, дочка стала идеальным инструментом влияния на престарелого отца. обуреваемого комплексом поздней любви к ней. Какими только восторженными эпитетами не награждает он ее в мемуарах. И потрясающее женское обаяние, и мягкость, и ум, и тонкость. Дьяченко была единственным членом предвыборного штаба без каких-либо четких очерченных функций. Этаким министром без портфеля. Вся ее работа, по утверждению Коржакова, сводилась к тому, чтобы старательно конспирировать ход совещаний. А потом дословно передавать их Березовскому, который и определял, что рассказать Ельцину, а чего говорить не стоит. Сидела отныне она в президентском первом корпусе Кремля, в двух шагах от кабинета отца. Передвигалась по Москве на лимузине с трехцветным федеральным номером и мигалкой. Именно Дьяченко в начале 1996 -го года организовала историческую встречу десяти олигархов с Ельциным. Сходка, на которой присутствовали Березовский, Гусинский, Ходорковский, Смоленский, Потанин, Фридман и другие, не случайно собралась в ее кремлевских апартаментах. Ни Коржакова, ни Соковца, даже Черномырдина на эту встречу предусмотрительно не позвали. По описанию Ельцина беседа была предельно нелицеприятной. Олигархи будто заявили ему, что ситуация с выборами – это уже почти крах. «Такого жесткого разговора я, конечно, не ожидал», – пишет экс-президент в своих мемуарах. Якобы посетители объявили ему, что если сейчас кардинально не переломить ситуацию, через месяц будет поздно. Правда, кое о чем еще Ельцин не пишет. о том, что после окончания встречи с ним в кабинете один на один остался Березовский. Эту аудиенцию Борис Абрамович долго вымаливал у Наины Иосифовны и Татьяны Борисовны. Ничего нового сверх того, что уже обсуждалось, Березовский, естественно, не произнес. Но этого, в общем, и не требовалось. Главным для него было обозначить свое место в истории, застолбить за собой лавры организатора и вдохновителя будущих побед, первого среди равных. Ельцин слушал его, не мигая. «Это всё, что вы хотели сказать?» – с видимым раздражением спросил он, когда Березовский наконец остановился, дабы перевести дух. «Хорошо, можете быть свободны». Никому и никогда Ельцин не позволял ставить себя перед выбором. Ему легче было хлопнуть дверью, нежели подчиниться давлению извне. Но он почему-то не только проглотил объявленный ему ультиматум, а как это можно еще назвать, но и согласился со всеми требованиями олигархов, отодвинул в сторону Соковца и даже вернул из небытия рекомендованного имя Чубайса. Хотя еще два месяца назад громогласно произнес свое знаменитое «Во всем виноват Чубайс». Причина такой удивительной податливости объясняется довольно просто. Это был элементарный торг. Отчасти Ельцин и сам это признает, указывая. В кавычках Они предложили использовать в предвыборной кампании весь их ресурс. Информационный, региональный, финансовый. Но самое главное человеческий. Они рекомендовали в штаб своих лучших людей. Тогда и появилась так называемая «аналитическая группа». Закрыты кавычки. Ее, собственно, и возглавил Чубайс. Кроме того, олигархи пообещали выделить на выбору круглую сумму – 50 миллионов долларов каждый. Итого стало быть полмиллиарда. А за это Ельцин гарантировал им невиданные льготы и преференции при раздаче государственной собственности. но после победы. Кто платит девушку, тот ее и танцует. Честная в кавычках Таня и честная в кавычках Борис Николаевич продали Россию за 500 миллионов, язвительно комментирует Коржаков. Так Березовский, задержавшись на 10 минут в президентском кабинете, окончательно закрепился на Кремлевском плацдарме. Его, единственного из всех миллиончиков официально ввели в состав избирательного штаба. Отныне регулярные вечери в доме приемов логоваза с неизменным участием Джи Дьяченко и Юмашева перестали быть тайными и превратились в совершенно легальные санкционированные свыше мероприятия. «Очень скоро я увидел, что Таня отлично вписалась в эту группу», подытоживает Ельцин. «Не мудрено». Впервые за долгое время я вдруг ощутил легкий прилип оптимизма. А Татьяна Борисовна, в свою очередь, испытала ни с чем не сравнимое упоение властью. Она была достойной дочерью своего отца. При этом царевна искренне считала, что приносит себя в жертву родине. Чувство долга носило у Дьяченко гипертрофированный характер. Из таких, как она, получались когда-то валькирии революции. Красная косынка, кожанка, непременный маузер на боку. Ради этой высокой цели Татьяна без зазрения совести даже бросила своего грудного ребенка. Хотя этому младенцу, как никому другому, требовалась материнская забота. Ее сын Глеб появился на свет с тяжелейшим врожденным заболеванием. Конечно, установить это практически теперь невозможно, но... Все же я, убей бог, не могу поверить в то, что Борис Абрамович выложил из собственного кармана, означенное свыше 50 миллионов. Никогда и ни при каких обстоятельствах березовске денег не платил. Достать бумажник, если дело, конечно, не касалось женского пола, было для него равносильно самоубийству. Эту метаморфозу, впрочем, очень доходчиво разъяснил мне один из спонсоров президентской кампании владелец Национального резервного банка Александр Лебедев. Березовский с Гусинским сразу же объявили, что сами решат, на что они будут тратить средства. Вы нам, главное, не мешайте. Реально вся компания стоила миллионов двести, не больше. А остальные деньги были просто-напросто распилены. В упоминавшейся уже выше сметах предвыборного штаба содержится прямое подтверждение лебедевским словам. В графе расходов черным по белому значится НТВ 78 миллионов УЕ, ОРТ 169 миллионов УЕ. И тут же приписка. Закрыта налоговыми освобождениями. То есть, за поддержку Ельцина на выборах Березовский с Гусинским списали на свои телеканалы без малого четверть миллиарда долларов. Даром, что клялись когда-то в искреннем желании защитить демократию. Под этим предлогом и отдавали им магические кнопки. Олигархи добились главной своей цели. Одной рукой они давали деньги, а другой сами же их и контролировали. При этом Кремль еще и оставался перед ними в неоплатном долгу. Такой восхитительной возможностью просто грех было не воспользоваться. То, что в штабе по выборам Ельцина станут воровать, вспоминает начальник отдела П. Президентской службы безопасности Валерий Стрелецкий, для нас было ясно с того самого момента, когда от руководства компании отстранили Соковца. Наши опасения подтвердились очень скоро. Уже в апреле 1996 года из источников в ближайшем окружении Кузнецова, а это замминистра финансов, главный казначей штаба и Чубайса, к нам стали поступать сигналы о том, что деньги, отпущенные на выборы, разворовываются. Схема предельно проста. По фиктивным документам их переводят за рубеж на счета конкретных фирм, Затем распыляют по своим личным счетам. Нечто подобное мне доводилось слышать и от непосредственных участников тех событий, находившихся по другую сторону окопа. Начиная с весны штаб прекратил какую-либо реальную деятельность. Откровенно признавался мне, например, член штаба Андронник Мигранян. Верхушка занималась только одним воровала бюджет. Президентская служба безопасности наблюдала за этой вакханалией более чем внимательно. Отстранение Соковца стало для нее брошенной в лицо перчаткой. 10 июня Коржаков доложил президенту о масштабных хищениях в штабе. На принесенной им докладной записке Ельцин начертал резолюцию. Черномырдину Смоленскому. Передать все. Под емким словом «все» Имелась в виду финансовая отчетность и бухгалтерия компании. Тут уж Чубайсу с олигархами стало совсем не до смеха. Даже начинающий контролер-ревизор без труда смог бы обнаружить бесчисленные нестыковки в их бумагах. Всякие левые в кавычках платежи, вроде тех, что служба безопасности президента нашла в белодомовском сейфе главного казначея штаба Германа Кузнецова. О чем ниже. Война кланов достигла наивысшей точки напряжения – своего апогея. Боливар больше не мог выдержать двоих. И Ельцину предстояло сделать нелегкий выбор – либо старые преданные, хоть и простоватые соратники – коржаков, барсуков, соковец, либо чуждые ему по духу вороватые коммерсанты, с которыми ни выпить, ни покуролесить. Но зато интересы последних с пеной рта отстаивали его любимая дочь Татьяна и приемный сын Юмашев. Чем меньше времени оставалось до даты выборов, тем сильнее Дьяченко отдалялась от Коржакова. Если раньше, еще каких-то полгода назад, Татьяна относилась к начальнику охраны почти как к названному отцу, то теперь взирала на него с плохо скрываемым раздражением. Дьяченко, наконец, получила простой ответ на самые сложные вопросы. Все, что долгие годы тяготило и раздражало ее, было списано отныне на Коржакова. Это он не пускал ее во власть, дурно влияя на президента. Это он воспринимал ее как пустое место, не видя в упор ни талантов ее, ни живости ума, ни железной хватки. Всего того великолепия, которое столь прозорливо разглядели в царевне новые ее друзья. Татьяна Борисовна была истинной президентской дочкой. Этим людям всегда нужен был крайний, в кавычках, мальчик для битья, на которого можно свалить любые обиды и огрехи. То ли дело березовский Борис Абрамович очень умело и тонко играл на струнах уязвленного дьяченковского самолюбия, Принцип нехитрый. Лести много не бывает. Кашу маслом не испортишь. Почти ежедневно Татьяна Борисовна стала засиживаться в доме приемов лаговаза. Здесь ей были рады всегда. Бориса Абрамовича смущало лишь одно. Косые взгляды Коржакова. Главного охранника страны было еще рано сбрасывать со счетов. Березовскому хотелось и рыбку съесть, и на шарабане прокатиться с одной стороны. приворожить себе Дьяченко, окончательно оторвав ее от Коржакова, но с другой он боялся полностью сжигать мосты. Как всегда у него и бывало, возможность одним махом решить эту проблему представилась внезапно, в облике президента Национального фонда спорта Бориса Федорова. Об этой таинственной полукриминальной организации я упоминал уже в предыдущих главах. Созданный для поддержки отечественного спорта, НФС очень быстро превратился в одну из крупнейших коммерческих структур страны. 95% всего импорта алкоголя и табака принадлежало именно ему. Главная идея, ради чего, собственно, учреждался фонд, как-то сама собой забылась. За несколько лет НФС заработал 1,8 миллиарда долларов. Но спорт этих денег так и не увидел. Все полученные средства вкладывались исключительно в новые бизнес-проекты. В, в империи фонда значились теперь банки, гостиницы, рынки, турфирмы и даже завод по огранке алмазов. Рано или поздно эту лавочку следовало прикрывать. Но до той поры, пока покровительствовал ей министр спорта Шамиль Торпищев, приявивший когда-то Ельцину любовь к большому теннису, все беды обходили НФС стороной. Лишь весной 1996 года Торпищев окончательно узрел, что его дурят, точно последнего лоха. Если и получал он от Федорова какие-то отступные, то размер их точно уже был несопоставим с истинными барышами. Далее события развивались так. В апреле Фёдорова вызвал к себе Коржаков и потребовал вернуть в НФС всё, что вывел он на свои подставные фирмы – не менее 300 миллионов долларов. Главным переговорщиком был определён уже знакомый нам полковник Стрелецкий, который очень популярно объяснил спортивному бизнесмену, какая незавидная судьба ждёт его впереди. Деньги надо вернуть. ласково попросил Стрелецки, пристально глядя президенту НФС в глаза. Прямо из его кабинета Фёдоров стремглав помчался в дом приёмов Лаговаза. Он почему-то уверовал, что именно Березовский сможет защитить его от государственного рэкета. Но Бориса Абрамовича интерес заключался совсем в другом. Сама судьба оказалась послала Фёдорова к нему. С его помощью Березовский решил окончательно разорвать пуповину, соединяющую Коржакова с Дьяченко. Специально для президентской дочки в Доме приемов был устроен торжественный концерт. Вечер откровений главы НФС. На красочную антрепризу, помимо Дьяченко, был позван еще и Юмашев. Для верности. То, что рассказывал Федоров, никак не могло уместиться в сознании кремлевской царевны. Под наводящие вопросы Березовского-Юмашева, президент НФС рисовал картина совершенно жутких, невообразимых злодеяний Торпищева, Коржакова и Барсукова. Он говорил об украденных миллионах, о связях с преступными авторитетами, о системе откатов и поборов, какие-то две тонны золота, проданные через НФС, убийства и похищения, Измайловские, Солнцевские, Аксен, Лёва Череп, Тайванчик. Женская психика не в силах была выдержать таких ужасов. И именно тогда, в апреле 96-го, Татьяна Дзьяченко окончательно смирилась с мыслью, что всё зло в России от Коржакова. Она ещё не знала, что Березовский в втихаря записал их беседу целиком от начала до конца. Самое поразительное. что о существовании та такой записи Барсуков с Коржаковым узнали от самого же Березовского. Уже на другой день с позаранку он примчался к директору ФСБ Барсукову и передал ему взрывоопасную кассету от греха подальше. Торпищев впоследствии рассказывает. Он был сильно перепуган, бледный, руки дрожат. Отдал пленку и даже распечатку к ней догадался принести. чтобы мы, как он выразился, свое драгоценное время впустую не тратили и начал все валить на Федорова. Дескать, это он придумал весь спектакль. Никогда Борис Абрамович не клал все яйца в одну корзину. Неровен час Федоров или Лидьяченко проболтаются. Тогда неизвестно еще, как все обернется. Слишком велик был риск проиграть эту партию. Кстати, через пару месяцев Федоров публично отречется от всего им сказанного, объявив на голубом глазу, что Коржаков – человек порядочный, и он никогда не будет свидетельствовать против него и Барсукова. Правда, к тому времени он успеет уже пережить одно покушение и арест. В его машине очень своевременно подмосковная милиция нашла пакетик с кокаином. после чего Фёдоров мгновенно был низвергнут с поста президента НФС, а его место занял полковник э, службы безопасности президента Стрелецки. Через три года Фёдоров скоропостижно умрёт якобы от сердечной недостаточности, окончательно унеся с собой в могилу тайны первой ельцинской пятилетки. Не помню, правда, чтобы Березовский упрекнул в этой смерти столь ненавистные ему спецслужбы, вкупе с Коржаковым. Но если он этого до сих пор не сделал, будьте уверены, еще не вечер. Подробно описывая эпопею с президентскими выборами и кремлевскими интригами, я совсем упустил из вида одно обстоятельство. Это обстоятельство называется ОРТ. Участие Березовского в избирательной кампании отнюдь не ограничивалось уламыванием Дьяченко и освоением бюджета. В руках Бориса Абрамовича находилось еще одно очень мощное оружие – первая кнопка центрального телевидения. Именно он решал, кого из кандидатов и с какой частотой показывать на канале, а кого не подпускать к Останкина и на дух. Официальное установление для всех кандидатов эфирное время, конечно, не в счет. Понятно, что Ельцин был вне конкуренции – и ОРТ, и нтв и государственное российское телевидение демонстрировали народу его светлый образ ежедневно. Огромных трудов операторам и монтажерам стоило лепить из больного, недвижимого президента, бодрого и румяного живчика. Но, что странно, ОРТ вовсю транслировала и Зюганова. Пусть с негативным оттенком, но любая реклама все равно реклама. Главное только не путать фамилии. О причинах такой странности поговорим позже. Третьим по частоте появлением кандидатом был отставной генерал Лебедь, бывший командующий 14-й армии. И это уже точно неспроста. Сегодня ни для кого не секрет, что выдвижение Лебедя, если и не было инициировано Кремлем, то уж точно играло ему, Кремлю, на руку. Харизматичный генерал с суровой внешностью и чеканными фразами отрывал приличную часть голосов у Зюганова. Один из работников его избирательного штаба, известный политолог Леонид Радзиховский, на признавал признавался потом. То, что мы работаем в общем контексте Ельцинской кампании и что мы одна из скрипок в Большом Ельцинском оркестре, этот факт ни у кого из моих коллег сомнений не вызывал. А еще Лебедь самым тесным образом сотрудничал с Березовским. Обстоятельство это долго скрывалось от общественности, ибо здорово могло подорвать репутацию честного генерала. «Меня не купили, я не продаюсь», – сурово рыкал Лебедь всякий раз, когда его спрашивали о сепаратных переговорах с Кремлем и олигархами. В Атоловском архиве сохранилось немало очень живописных прослушек. бытоописующих взаимоотношения этих двух людей. Есть там и запись перед течей всего самого первого разговора, состоявшегося сразу после выхода лебедя на березовского Возбужденный Борис Абрамович радостно делится своим чувством с Абрамовичем. Ты знаешь, э, вот есть у нас один выдающий политик в России. Ага. Как думаешь, кто позвонил? что чего, чего Как думаешь, кто позвонил и предложил встретиться? Ну догадайся, только не торопись. Что-что? Не торопись только. Кто позвонил и предложил встретиться? Их политиков? Да. Подумай, только не торопись. А на какую тему смотря? Ну как, ну нет, ну просто вот в этой ситуации мне позвонил и предложил встретиться. Лебедь. Правильно. Это потому что я умный? Потому что он умный, Рома. Да, ну да, я глупый, но умный. Ну скажи, офигительно? Да. Сильный клиент, да? Сильный. Совсем сильный? Угу. А? Да. Но сильнее, наверное, нету? Ну, этот, наверное, только. Только шеф. Только <свят> <"Тук> шеф, <да. свят> Это правда. Ну, сильный ход, да? Да. Чувак, классный вообще, да? Просто потрясающе. А ты с ним прямо поговорил или он через кого-то? Нет, поможьте, все, завтра встречаемся. Понял. <свят> А ты знаешь, я тебе скажу, на самом деле, как ситуация все больше и больше начинает нравиться. Ну хорошо. Понятно, да? Да. Есть, на самом деле, вот из серьезных, мы сейчас решаем как бы некоторый историологический аспект. То есть никогда ведь так, так, в такой наглой форме, явной, самое главное, евреи себе не заявляли, правда? Да. Никогда. Да? У -у -у. Так, без всяких любитых, без всего, так вот. Ребят, это медицинский факт. Да no. Так что давай, двигай Очень быстро классный чувак, в кавычках, вошел в самые тесные отношения с Борисом Абрамовичем Даром, что во всех своих выступлениях клеймил олигархов последними словами И требовал навести порядок железной рукой Отныне телекамеры ОРТ неотступно следовали за генералом Ксенечка, нужно постоянную пару людей Человек с камерой, посылать с Лебедем, приказывал Березовский одному из руководителей ОРТ Ксении Пономаревой. Все время как можно больше информации о Лебеде. Наиболее близкие соратники Лебедя в знак протеста даже покинули его штаб. Генерал Попов, возглавлявший компанию, тот и вовсе сложил в себя полномочия. Та напускная прямота и честность, которая столь нравилась избирателям, в действительности была просто маской. Лебедь оказался на поверку самым обычным политиканом, не хуже и не лучше других. Еще одна запись из архивов Атала дает об этом отменное представление. Краткая преамбула. 11 июня, ровно за неделю до первого тура выборов, в столичном метро произошел теракт. На перегоне между станциями Тульская и Нагатинская в одном из вагонов взорвалась бомба. Четыре человека погибли, 12 были ранены. Сразу после первых известий о взрыве, кто-то из руководителей штаба «Лебедя» позвонил за консультацией Березовскому. 22.30. Погибло 3 человека и 5 пострадавших. Сколько погибло? Три. 5 пострадавших. <связывая> Я думаю, что может быть стоит Александру Ивановичу выделить из своего предвыборного фонда официального некие суммы, Когда это прошло? 22.30? 22.30, да, да, да. Недалеко, так сказать, от нас. На вот, Ногина, да? На Ногина, да. На Гатнинской, да. на Гатнинской. По, по СМИ еще объявляли, да? По СМИ сейчас только что прошло, как раз когда... По программа прошла? Прошло по НТВ, по новостям, вот сейчас, вот буквально. Ну вот сейчас, да. Времечко и НТВ. Все понял, хорошо. Может Нет, быть, вы знаете, что я думаю, сейчас я подумаю. И без особой помпы. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас подумаю. Я не вижу ничего особенного в этом. Э, в смысле, если Аришанарович поможет, да? Я не вижу ничего как бы значимого. В общем, В общем, не достаточно популистские. А, а. Это будет сделано не с оглушительными заявлениями и так далее, это только где-то в двух или трех местах, допустим. Нет, я... можно сделать, действительно, а можно сделать, а потом в качестве вопроса. Вот мы слышали, что вы, да, я, ну что, я считаю, что это нормально. Да, да, да, можно, да. да можно, это... можно так аккуратно это отыграть. Ну, можно, наверное, просто перевести деньги или, типа, выяснить, кто там пострадал. И... Ну, в общем, понятно, можно что-то такое сделать и потом в вопросе скольце это ответить. Да, вот эти, мы, мы сделаем, значит, я, я так сказать, предлагаю такой вариант. Николь Шумихи, ничего такого этого самого. <говорит> нет, на самом деле он до этого делал что-нибудь подобное или нет? Вот что, конечно, конечно. Во, во, во, во, <говорит> вот нужно связать это. Александр Иванович, вот, вот, да, я просто всегда считал своим долгом помогать в таких ситуациях. А, Александр Иванович, а вот интересно, это что, вот, вот вы сейчас только во время предназначенной кампании это сделали или вы раньше? Никакого отношения к прежнему компанию не имеет? И... Нет, не, там... Понятно, в Снаби, да? В штабе кручусь, там этого каждый день очень много. Хорошо, это, это... хорошо договорились. Нормально, да? Да. Хорошо, спасибо, извините, что побеспокоил. Нет, все нормально, спасибо, что сказал. Спасибо, все нормально. Что что... Все, спасибо вам. Завтра это понятно, все выскажутся по этому поводу. Так. Брынцаловы разные, Хуяловы разные. я хуй, да. Нет, не, не реагировать. А так. потом, следующий вопрос. Александр Иванович, вот все президенты, все, все кандидаты в президенты высказали, а вот что-то вы ничего не сказали по этому поводу. Так. Ну, вы знаете, я на эту тему не говорил, я эту тему не комментирую как кандидат в президенты. Угу. Я эту тему могу только комментировать как гражданину. Вот так, да. Понятно, да? Да, да. А что, это вот, это не пулик или это шахстные системы? Да, вы знаете, вы можете как угодно это расценивать, но я это всегда делал всю свою жизнь угу. и когда был э -э военным. Понятно, расц... понятно, да. Угу. Понятно, да? Да, да. Угу. Я при преслед... преслед... да. рассматриваю это как трагедию личную. Да. Унесены человеческие жизни, да. пострадали семьи. А, и я считаю недостойным использовать это э, в близких целях. Э, поэтому об этом я больше говорить не буду. поэтому об этом я больше не хочу говорить. Понятно, Борис, да? Борис Абрамович, я могу сказать, что в любом случае Вы без работы не останетесь. Хра Алло. Хорошо. Вы совершенно хорошо, я все понял. Делиться, как вообще подкричать, как выдержать паузу. Я да, понял, да. Все. а потом вот, вот вы а я я как я, я тут могу иметь только мнение как гражданина, не как кандидат в президент. Так, всегда насчёт четверг, день четверг. Да, понял, да. Понятно, да? Вы совершенно всё понятно, все, все нормально. Отлично. Вот так, просто и недвусмысленно. Борису Абрамовичу достался способный ученик. Во многом за счет подобных акций и масштабного развернутого пиар «Лебедь» сумел набрать 15% голосов в первом туре, заняв почетное третье место. Эта трогательная забота об имидже генерала еще сослужит Березовскому немалую службу. В решающую июньскую ночь, когда олигархов почти накроет коробка из-под ксерокса, именно «Лебедь» возьмет на себя основной удар – и сыграет ключевую роль в разгроме команды Коржакова-Барсукова. Правда, как только генерал, получивший в благодарность за переданные голоса избирателей, станет секретарем Совбеза и начнет демонстрировать излишний независимый Норов, Борис Абрамович мгновенно примется низвергать вчерашнего любимца. Вот лишь несколько тому примеров. Борис Березовский, гендиректор ОРТ Сергей благоволен Ты где там, на кнопке сидишь? Я еду в машине сейчас. Ага, послушай, ты не можешь там дать команду? Там вроде бы лебедь направился в сторону Останкина. Ага. На прямой эфир. Ага. А, ты, пожалуйста, там проследи, чтобы это не произошло. У нас, да? Да. Да. А у нас вроде нет прямого эфира. Ну, ты понимаешь, он, да, да, он, да. Он, он откуда это знает, что у вас нет. Ну да. Ага. Отследи, пожалуйста, очень четко. Я тебя прошу. Хорошо. То есть ты, ты держишь этот под контролем, да? Да, да, да. Пожалуйста, если малейшая проблема, отзвони мне. Я 231-46-48. Хорошо. Если хоть малейшая проблема, но сразу отследи, потому что вроде бы это происходит просто сейчас. Хорошо. Пожалуйста, спасибо ага. большое. Ага. Пока. Да. Пока. Борис Березовский, тележурналист Александр Невзоров. Послушай, ты нужен и как мать, и как женщина. Понятно. Ты можешь подъехать? Э, Борис Абрамович, у меня очень смешная трагедия. Да. Под названием, даже страшно сказать как, радикулит. Я серьезно говорю. Это кошмар. Я серьезно совершенно говорю, у меня уже три дня. То есть просто беда. Так, без шуток. Вот клянусь, Святой Святой Святой, Святой Крест не выру, ничего. Не, не придумываю, не, не выкручиваю. Старик, ты все равно нужен. Я не встаю вообще. Когда встаешь? Ну я не знаю как, вот я меня тут мажут всем, чем только можно. Пап, а значит, давай как угодно, с наручным все, мне нужна точная кампания, рассчитанная на 4 дня, на 3 дня. Так. По товарищу, который мы с обсуждали. Почему на 4, на 3 дня? Это другой вопрос, сейчас, давай потом. Нет, ну у меня как бы свой совершенно план. Не, ну я тебе просто рассказываю, вот так, вот форматы, задачи определены, мы их не можем изменить. Ага, понятно, хорошо. Но вы учтите, что как бы, так сказать, тут большой кусок этого модульного плана – это кино. Это я все понимаю, но вот мне нужно сейчас на три, на три дня, начиная там, грубо говоря, с завтрашнего дня. Точно вот, чтобы и так далее, и так далее. Теперь дальше, там вот товарищи твои, товарищи, они на месте, вот из полка, где, из, из полка там, вот на, около там Молдавии. — Ну, конечно, на месте. — Ну, может, можно мне с кем-нибудь встретиться? — по, по его делам, да? — Да. — С Вадимом Шевцовым? — Вот он мне и нужен. — Понятно. — Саш, ну сделай, пожалуйста. — Хорошо, сейчас я буду искать Вадима Шевцова. — Ага. — Я дам тогда ему все ваши телефоны. — Точно. — То есть я дам ему мобильные и клуба, и Иры. — Отлично. И Иры, Ира. всё. Да. Он где в нет? нет? он, конечно, в, в Тирасполе. Он не очень нужен. Хорошо. Хорошо. Сами ну сделай, пожалуйста. Нет, я, естественно, все сделаю. Все, я жду. Никто, кроме Лебедя, бывшего командующего 14-й армией, интересовать Березовского в Приднестровье не может по определению. Недаром упоминается в разговоре шеф Приднестровского МГБ Вадим Шевцов. злейший враг генерала. Борис Абрамович в своем обычном репертуаре. Симпатии и друзей он меняет чаще, чем кокотка наряды. Единственное, что не может не утешать, это то, что его новая любовь Татьяна Дзьяченко мало чем отличалась от Березовского. К нему самому она относилась столь же цинично, как и он ко всему окружающему миру. В начале июня, когда присутствие Березовского стало и вовсе уж невыносимым. За месяц Диченко записала его навстречу к Ельцину в третий раз. Коржаков не выдержал. «Таня, я Березовского просто пристрелю, как крысу. Я ведь понимаю, кто тебе голову забивает». «Саша, я умоляю вас, делайте с ним, что хотите, но только после выборов», честно и недвусмысленно сказала ему принцесса в ответ. «Что не говори?» Славная подобралась парочка. 16 июня состоялся первый тур президентских выборов. Вопреки всем прогнозам и ожиданиям, Ельцин сумел обойти Зюганова только на 3%. Он набрал 35,2% голосов. В ночь голосования президент остался на даче один. Жена и любимая младшая дочь по обыкновению уехали к Березовскому, в дом приемов Лаговаза. Второй, решающий тур, был назначен на 3 июля. Впрочем, решающий ли? Оглядываясь назад с высоты пройденных лет, без преувеличения можно сказать, что никаких выборов в России образца 96 -го года не было. Точнее не так. Де юра выборы, конечно же, были, но де-факто выбора у страны просто не существовало. И дело даже не в том, что первый демократический президент не имел себе альтернативы. В свое время, когда выбирали главу Республики Беларусь, Александра Лукашенко тоже никто поначалу не воспринимал всерьез. Искренне считая его шутом Гороховым и местечковым Жириновским. Просто по степени подтасовок, фальсификаций и использования административного ресурса кампании 96 -го года не имело себе равных. Это были первые В «Новой России» выборы с заранее определенным результатом. Кажется, Сталину приписывается фраза насчет того, что главное не выиграть выборы, а правильно их подсчитать. Между прочим, понимали это все, и главный ельцинский оппонент в первую очередь. Но почему-то лидер КПРФ подобному безобразию не только не противился, а напротив, даже полностью принимал шулерские правила игры. То есть он садился за карточный стол, заведомо зная, что его облапошат, но никакого возмущения и не думал выказывать. В лучшем случае неслышно бурчал себе что-то под нос. Если бы в октябре 1917-го Зюганов возглавлял, возглавлял штаб вооруженного восстания, большевики не сумели бы взять не то что Зимний дворец, а даже какую-нибудь плевую почтовую станцию на окраине Питера. Этот бесцветный, абсолютно серый уроженец Орловской деревни Мымрино, кажется, органически был лишён воли к победе. По-моему, он боялся выиграть выборы сильнее, нежели Ельцин их проиграть. История Геннадия Зюганова – предмет отдельного разговора. Компартию он возглавлял абсолютно случайно, дуриком. В старое время Зюганов ни на что не поднялся бы выше кресла замзавсектором ЦК КПСС. Мне вообще кажется, что именно по этой причине Зюганов и был определен на роль коммунистического вождя. Для Кремля он не представлял ни малейшей опасности. Даже наоборот. В октябре 1993 года, когда судьба Ельцинского режима повисла на волоске, именно Зюганов сделал все возможное, для провала восстания. Как только в Белом доме запахло порохом, он мгновенно сбежал с поля боя. После чего выступил на государственном телевидении и призвал граждан уходить из дома правительства, дабы не доводить дело до греха. С тем же успехом в октябре 1917 Ленин во имя спокойствия и порядка мог бы очистить Смольный от красногвардейцев и матрасни. За это Кремль милостиво позволил КПРФ избираться в Госдуму и официально монополизировать право выступать от имени оппозиции. Максимум, на что был способен Зюганов, это произносить громкие речи и махать кулаками на митингах и демонстрациях. Но едва доходило до дела, он разом бледнел, терялся и начинал демонстрировать удивительный для пламенного борца конформизм. Осознавали ли это Ельцин и его окружение? Без сомнения. Еще весной 1996 года лидеры КПРФ по собственной инициативе вступили в переговоры с Кремлем и даже нижайшие просили организовать тайную встречу Зюганова с Ельциным. Основной канал связи был установлен между Коржаковым и главным идеологом Компартии Виктором Заркальцевым. Причем, как позднее вспоминал генерал, прямо с порога он объявил секретарю ЦК КПРФ что власть они им ни за что не отдадут. Давайте договариваться по-хорошему. Вплоть до дележки министерских портфелей. Но ни Зоркальцев, ни Зюганов в ответ на это даже не подумали возмутиться. Воспитанные в духе марксистско-ленинского материализма, журавлю в небе они предпочитали синицу в руках. Одно время в Кремле даже всерьез обсуждалась возможность назначения Зюганова премьер-министром. После того, как 17 марта по команде Ельцина здание Госдумы блокировало ФСО, прекратив доступ депутата внутрь, последней каплей президентского терпения стала отмена Думой ратификации Беловежских соглашений. Коммунисты окончательно поняли, что миндальничать с ними больше не собираются. Следующим шагом должен был стать запрет Компартии и разгон парламента. Президент начал ставить уже боевые задачи силовикам, были подготовлены проекты надлежащих указов, но этого не потребовалось. Оппозиция сдалась без боя. После теплых думских кабинетов, сытных пайков и сладкой иракской нефти, мало кто знает, что подконтрольный КПРФ фонд дружбы с арабскими странами имел самую большую в России квоту на продажу иракского черного золота. 125 миллионов баррелей. Так вот, переходить на осадное положение, подаваться в леса, сколачивать партизанские отряды коммунистам, как-то совсем не хотелось. В карточных играх есть такой термин – держать за болвана. Так вот, Зюганов на выборах 96 -го года выступал в роли подобного болвана. Он походил на дрессированную змею. с вырванными ядовитыми зубами, которую возят по провинциальным циркам, вытаскивая на потеху залу из нафталинового мешка. На другой же день после первого тура выборов журналисты спросили одного из вождей Компартии Виктора Илюхина. Правда ли, что Ельцин набрал не 35, а всего 27% голосов? А Илюхин в ответ «Да». Определенной информацией, что Геннадий Андреевич на 4% получил больше голосов, чем Борис Николаевич, КПРФ располагает. Но я еще раз подчеркиваю, это слухи. Но не бред ли? Повсеместно идут вбросы, на всю катушку включен административный ресурс, людей целыми предприятиями заставляют голосовать за Ельцина. А главные его оппоненты мало того, что не пытаются возмутиться. поднять скандал, дойти до Страсбургского суда. Так еще и избиратели своих увещевают. Это все слухи, будьте бдительны, товарищи, не поддавайтесь провокациям. Для наглядности лидер КПРФ в самый ответственный момент не нашел ничего умнее, как уехать на отдых в Сочи. Высшим пилотажем штрейкбрехерства стало выступление Зюганова на пресс-конференции сразу же после завершения второго. Решающего Тура. Сначала, нахру... нахмурив брови, он грозно объявил, что победа Ельцина была достигнута в результате грубых нарушений избирательного законодательства, в условиях невиданного информационного устрашения, невиданной мобилизации государственных средств и возможностей. И тут же заявил, что оспаривать итоги выборов не будет, ибо уважает волю избирателей. и даже послал Ельцину поздравительную телеграмму. А ведь одного только примера Чечни, где по официальным данным Курнам пришли 60% граждан, тогда как в действительности большинство населения выборы напрочь проигнорировало, это признали даже наблюдатели ОБСЕ, было бы вполне достаточно, чтобы затаскать противника по судам. Вся борьба Ельцина против угрозы коммунистического реванша была не более чем боем с тенью. Правда, немедля возникает встречный вопрос. Во имя чего тогда объединялись встревоженные олигархи? На какие такие цели тратились миллиарды предвыборных долларов? Ответ, мне кажется, лежит на поверхности. Президентские выборы являлись самым обычным, просто очень масштабным бизнес-проектом. Узкая группа бизнесменов, вложившихся в Ельцина, Заведомо ставили на безальтернативную лошадь. Взамен они получали неслыханную прибыль в виде проданных за бесценок предприятий, максимального благоприятствования и резкого роста своего влияния. Плюс освоенный миллиардный бюджет. По сути, олигархи подписали с президентом брачный контракт, по которому реальная власть в стране отходила как бы именно к ним. Во главе этой развеселой компании значился, разумеется, Березовский. Однако на пути у них оставалась еще одна преграда, обойти которую было никак невозможно. Коржаков. Отношения Березовского с начальником президентской охраны натянулись еще в феврале 1996 года, когда Борис Абрамович помирился с Гусинским. «Береза прибежал ко мне после Давоса», — вспоминает Коржаков. Стал рассказывать, что договорился обо всем с гусем. Теперь они будут работать вместе. Я, понятно, возмутился. Как же так? Ты сначала мне все уши прожужжал, какой он бандит и мерзавец, чуть ли не убить предлагал, а теперь целуешься в десна. В общем, сказал все, что о нем думаю, и выгнал из кабинета. Буквально спустя несколько дней та же сцена повторилась и в кабинете первого вице-премьера Соковца. И все равно сжигать мосты Березовский не спешил. Как заправский игрок он выжидал удобного момента, когда следует вскрыться и выложить на стол флеш-рояль. До последнего дня Борис Абрамович продолжал демонстрировать внешне полную лояльность и уважение к президентскому охраннику. Однако ситуация начала развиваться по совсем неожиданному сценарию. После того, как Ельцин поручил службе безопасности президента, проверить все финансовые потоки штаба, Коржаков, точно почуявший след гончая встал в стойку. Особое внимание его подчиненные уделяли главному казначею штаба, заместителю министра финансов Герману Кузнецову. 18 июня сотрудники СБП тайно проникли в Кузнецовский кабинет в Белом доме, где их по их информации хранился избирательный общак в кавычках. Увиденное превзошло все ожидания. В кавычках. Вскрыв сейф в кабинете номер 2-17, мои сотрудники обалдели, свидетельствует начальник отдела СБП Валерий Стрелецкий. Внутри в новеньких банковских целлофановых упаковках лежало полтора миллиона долларов наличными. Рядом документы заготовки счетов для перевода предвыборных средств в банке на Багамские острова. И в прибалтийские филиалы американских банков. Каждый на 5 миллионов долларов. Как явствовало из бумаг, деньги перечислялись за якобы полиграфические и рекламные услуги. Это явная фикция. Нигде в мире нет столь высоких цен. В сейфе хранилось пять таких счетов. Плательщики банки. Российский кредит. Альфа. Минотеп. Онексимбанк. Спонсоры предвыборной кампании Закрыты кавычки. В кабинете Кузнецова была установлена спецтехника, проще говоря, прослушка. Через сутки она сработала. Как потом оказалось, в помещение вошел заместитель начальника отдела Национального резервного банка, член избирательного штаба Борис Лавров. Поскольку вокруг этих событий, вошедших в историю под именем «коробки из-под ксерокса», в кавычках, накручено и наверчено немало, кто из царедворцев какие только головокружительные версии не выдвигал, полагаю, самым правильным будет обратиться к официальным материалам следствия. Из объяснения Бориса Лаврова, в кавычках, 19 июня сего года в ходе встречи с Кузнецовым Г.С. утром на Ильинке в здании Минфина была достигнута договоренность, что я возьму из сейфа Дмитриева В.А., заместителя начальника департамента иностранных кредитов и внешнего долга, валюту. Получив через секретаря Кузнецова Г.С. Татьяну ключи от кабинета и сейфа Дмитриева В.А., я зашел туда один. Мной была взята сумма в размере 538 тысяч 85... 850 долларов США. После этого деньги я привез в Белый дом и упаковал, 500 тысяч долларов США в коробку, а 38 тысяч 850 в белый конверт. Закрыты кавычки. Долго Лаврову ждать не пришлось. Примерно в 17 часов в кабинете 2-17 появились ходаки Два заместителя генерального директора ОРД Сергей лесовский и Аркадий евстафьев Последний, деталь немаловажная, многие годы работал пресс-секретарем Чубайса. Из объяснения Бориса Лаврова. В кавычках. 17.00, когда я был в кабинете 2-17-1, пришел Евстафьев, который якобы является помощником Чубайса. С молодым человеком. Мне его представили как Лисовский. Мной была передана коробка и получена расписка на 500 тысяч. Евстафьев А.В. ушел вместе с, посетить, с посетителем и пообещал вскоре вернуться. закрыты кавычки. Поскольку кабинет, как уже говорилось, был оборудован спецтехникой, каждый шаг посетителей детально фиксировался. Когда Евстафьев и Лесовский с коробкой на перевес подошли к проходной Белого дома, их уже ждали. Из рапорта инспектора службы первого отдела милиции по охране дома правительства, майора милиции А Хачатурова в кавычках, докладыва что 19.06.96 в 17 часов 20 минут мною, майором милиции Хачатуровым и старшим лейтенантом милиции Карповым АГ были задержаны гражданин Лесовский и сотрудник аппарата правительства Евстафьев. Гражданин Лесовский пытался вынести через КПП номер 2 коробку с надписью Ксерокс, перевязанную белым шпагатом. На просьбу предъявить материальный пропуск на вынос имущества гражданин Лесовский ответил отказом. И на последующую просьбу предъявить содержимое коробки также поступил категорический отказ. Сотрудники аппарата правительства Евстафьев сопровождал гражданина Лесовского и пытался вмешаться в наши действия. Закрыты кавычки. Из объяснения старшего лейтенанта милиции А. Карпова. В кавычках. При осмотре содержимого коробки в присутствии понятого были обнаружены плотные пачки американских долларов. Граждане Евстафьев и Лисовский, а также коробка с долларами, были переданы нами сотрудникам Главного управления охраны. Закрыты кавычки. Остальное было уже делом техники. Банкир Лавров, оставшийся в Кузнецовском кабинете, с ходу признался, что передал деньги Естафьеву с Лисовским, И даже выложил на стол их расписку. Под давлением улик раскололся и сам Лесовский, показав, что деньги должны были пойти в оплату артистов в рамках концертов, голосуй или проиграешь. Естафьев, правда, упорствовал. Он где случайно встретил Лесовского в Белом доме, и откуда взялись деньги, не знает вовсе. Но сути это уже не меняло. Изъятые доллары в купе с распиской Объяснениями задержанных и аудиозаписями их переговоров легли в основу уголовного дела, которое ФСБ возбудило тем же вечером. Впоследствии Коржакова будут обвинять в том, что задерживая Коробейника, в кавычках, он хотел сорвать выборы и чуть ли не готовил вооруженный путь. На пресс-конференции, экстренно собранной по утру, Чубайс прямо объявил, что арест Евстафьева и Лисовского это лишь первый шаг. Следом за этим должны были последовать силовые решения в отношении ключевых деятелей штаба Ельцина. По версии же Дьяченко и Юмашева, озвученной ими в узком кругу, Коржаков и вовсе собирался отстранить президента, объявив его сумасшедшим. Тезис довольно сомнительный. Если бы оно было так, на проходной Белого дома Естафьева с Лисовским поджидали бы не люди в штатском, а съемочные телегруппы и следственная бригада. И уже через час-полтора в ОРТ, доме приемов логоваза и других примечательных местах полным ходом уже шли обыски. Будьте уверены, нашлось бы там немало интересного. Но в том-то и заковыка, что ни Коржаков, ни Барсуков не собирались раздувать из этой истории шума. Все, чего они хотели, предъявить президенту конкретные доказательства, Масштабного воровства предвыборного бюджета. Прокурорский вожняк в кавычках, Георгий Чуглазов, в чьем производстве потом находилось дело о коробке, возмущался даже такой несознательностью генералов, в кавычках. Спецслужбы проводили слуховой контроль не для последующего привлечения к уголовной ответственности лиц, которых держали под колпаком, а для того, чтобы собрать компромат на неугодных членов Совета предвыборной кампании и предоставить его руководству страны. А для них было главным задержать курьеров и доложить выше. Закрыты кавычки. Теперь это вынужден признать и сам Чубайс. Год назад в интервью журналистам он наконец сознался. Я не думаю, что он, Коржаков, хотел сорвать второй тур. Задерживая Естафьева и Лисовского, он рассчитывал выправить ситуацию в свою пользу. Продемонстрировать президенту, что только на него и его команду Борис Николаевич может опереться. А все другие, кто работал в штабе, жулики и воры. Еще более смачно расписывает цинизм интриги его соратник и один из участников ночного сопротивления Альфред Кох. Свои полномочные эмоции Кох Воспроизводят следующим образом. В голове какой переворот, боже мой, какая чушь, а потом мысль, все правильно. Содержание не имеет значения, главное жуть нагнать. Эти шопенгауры в погонах должны услышать то, что они ни в коем случае не предполагали услышать. Факт задержания штабных курьеров спецслужбы держали в секрете. Утечка произошла совершенно случайно, вовсе не от них. Оставшиеся за воротами белого дома охрана Лесовского узрела на КПП какую-то возню. Прошел час, второй, третий, но хозяин здания почему-то не выходил. Телефоны его молчали. Взволнованная охрана звонит другому, рекламному магнату Михаилу Лесину, будущему министру печати. Тот еще одному активисту Игорю Шабдурасулову. В своей последней книге Ельцин утверждает, будто его дочь Татьяна узнала о задержании корабейников от Юмашева. Это очередная и явно не случайная историческая подтасовка. Первым сообщил ей о случившемся именно Березовске. События той тревожной июньской ночи можно воспроизвести сегодня буквально по минутам. Установленная в доме приемов логоваза спецтехника зафиксировала все телефонные разговоры, которые ввели из клуба лидеры сопротивления. Игорь Шабдурасулов, Борис Березовский. Это Игорь. Да, Игорь. А, скажи, пожалуйста, ты ничего не слышал вот по поводу Литовского? А что такое? Не знаю, мне Миша позвонил в Лейте. Так, что? Что вроде как бы там у него есть какой-то слух о том, что его арестовала. Нет. Ты такого не слышал? Ничего не слышу Сейчас, подожди одну секунду. Одну секунду, подожди. Одну секунду. Угу. По контракту мы звонили. Есть информация, вроде бы, <мас> <мас> <мас> <мас> <мас> <мас> да. Это, блядь, это что Да. Это Лисов сказал, да? <мас> да. Ага. Ну он тоже сказал как слух, как слух сказал. Да. Я сегодня с Сергеем говорил. Да. Неоднократно вчера по обеду. Потом а? потом мне сказали, что он что-то там приболел, уехал что... домой, что как бы с температурой. Ага. Вот все, что я знаю. Ага. Все понял. Как бы нету каких-то других возможностей проверить. Я проверил. Спасибо большое за информацию. А, ты еще в клубе водишь? Да-да, пока в клубе. Ну я тогда подъеду, может быть. Давай. Да. Пока. Сразу после звонка Шабдурасулова свидетельствует очевидец этих исторических событий Сергей Соколов, глава Атола. В клубе началось судорожное движение. Вскоре подъехали Шабдурасулов, Чубайс, Гусинский, Кох. После телеведущий Киселев, Немцов. Все находились на взводе. Тут же бросили звонить Татьяне. На нее была теперь вся надежда. Татьяна Дьяченко, Борис Березовский, Владимир Гусинский, Игорь Малашенко. Алло! Добрый вечер, алло! Танечка, добрый вечер. Да, здрасте. ну вот у нас такая информация есть. Какая? Вот мы тут сидим. А -а -а Володя Гусинский, Чубай, а -а Малашенко. Что Лисовского арестовали? Вы что да. Таня, ну как бы дело принимает совсем другой оборот. Мы сейчас сюда подтягиваем камеры НТВ. Нет, Борис Абрамович, ну подождите. Не, нет, нет, значит ждать мы... Нет, может это неправда. Нет, значит сюда едет тоже Бадри. Значит, мы сейчас подтягиваем камеры на всякий случай. Чтобы было понятно, что будет происходить. Где? К куда подтягиваешь? Ну сюда, где мы сейчас находимся. В клубе. но это точно, что Значит, давай сделаем так. Значит, если это точно, да. то я постараюсь, если будет возможность, взять тебя ещё А вы где вообще находитесь? Кой... клубе, в клубе. Это провоцирует ход. Там... раз Значит, позвонил Игорю да. И дал эту информацию. кто-нибудь его? больше никто. Мы других не знаем. Ну они. А? Ну они. а что мы должны знать, пока всех, что ли, арестуют? Как вы считаете, Татьяна? Сейчас? сейчас, подожди, сейчас я Володе передам, передам трубку, как бы сходишь. Алло. Да, Володя. Танечка, вы не расстраивайтесь, пока как бы ситуация такая, в общем, напряженная. Просто пришла информация, что как бы задержали Лисовского. Ну, а вы уверены, что это правда? Ну, вот сейчас будем все выяснять. Да вообще тут каких-то море левых машин стоит снаружи. Вот поэтому все достаточно нервничают. Вот, вот то, что я хочу сказать. Да, я не знаю. Может так, Танюш, я даю море. Да. Алло, Таня. Борис Абрамович. Да. Ну, может быть, тут напрасно эта информация по поводу, там, выборов про Федорова? Какие Какие выборы? Ну, тут по, по было. А? Про, про финансирование. Не понял, какая информация? Ну, просто комментарий был, что он отказался финансировать там кого-то. Кто-кто-кто? Федоров. Подождите, одну секундочку, а где был комментарий? Ну, сейчас было где-10 часов, по НТВ. А, ну извите, я этим процессом абсолютно не управляю. Просто абсолютно не управляю. По НТВ был. Сейчас, одну секундочку, одну секундочку, Игорь дам. Одну секунду, Игорь, извини. Одну секунду, Таня. Одну секунду, нет, ну это... Алло. Игорь, добрый вечер. Добрый. Алло. Ну, быть, алло. ну, может быть, это все провокация какая-то. А что происходит? Что провокация? Нет, ну, я не знаю, как-то толкает на, на такое обострение. А обострение где? В Чечне? Ну, какой в Чечне? Здесь, в Москве. А, -а, а Ну, то, что по НТВ вот часто там сказали, что э, Федоров отказался финансировать предвыборную кампанию. Таня, ну, вам как раз, Горис Абрамович, говори, довольно серьезная ситуация весь. Да я понимаю. Ну, так в чем вопросы Ну, что специально толкают вот на такие действия. Борис, э, Таня, ну, наверное, толкаем, в общем, говорите. Нет, ну, неизъестно... Да. В этой ситуации мы, как бы, не имеем здесь взять такая ситуация. Ну, понятно. Да, ты, ну, вот, ну, как бы, вот, следующий шаг, вот, как Борис, Борис, Борис говорит, а, вот, Чего мы еще должны дождаться, вот, как бы, в этом смысле вопроса, Борис Абрамович? Ну, может быть, это неправда Ну, может быть, конечно. А вы о чем, Костя, подъезжаете? Алло, Тань! Да. Нет, Анюс, э, я думаю, что подъезжать, но ну, я не знаю, не знаю нужно или нет. Сейчас давайте мы все-таки выясним до конца все это. Пока как бы я просто сообщаю, ту, чтобы вы владеете той же информацией, которой владеем мы. Угу. Это первое. Ну и на всякий случай мы подтягиваем как бы СМИ, чтобы было понятно, что если что-то будет происходить, чтобы это уже было все как у взрослых. вот а, Но, конечно, никакой истерики еще не будет, если как бы, будет опровергнут слух о том, что Лисовский арестован. Конечно, действуют другие. Но если они действительно его арестовали, то тогда уже больше как бы ждать совершенно нечего. Ну, а узнать как-то можете? А вот сейчас мы узнаем. Мы сейчас пытаемся это узнать. Вот сейчас Игорь, чтобы Доросова подъедет сюда. Хорошо, вы можете мне позвонить? Таня, давай будете все время на связи. Ладно, хорошо. Договорились, да? Хорошо. Все да. на связи. Ты, ты по мобильному только или, или дома тоже? Я президент отеля. А ты президент отеля, отлично. Если будешь оттуда уезжать, то как бы либо позвони сюда, либо, может быть... Э, ну, в общем, позвони сюда. Хорошо. Прежде чем уезжать оттуда, ладно? Мы в клубе. Это важно, я вас поумоляю. Пожалуйста. Нет, Таня, Таня, ты не, не волнуйся, абсолютно никаких действий опрометчив не будет, о чем ты говоришь. Оставим в стороне пренебрежительно насмешливый тон, которым беседуют с президентской дочкой олигархи. В конце концов, может быть, подобное обхождение ей приходилось по вкусу. Гораздо сильнее интересуют нас иные обстоятельства. Да вообще тут каких-то море левых машин стоит снаружи, поэтому все достаточно нервничают. Взволнованно говорит Гусинский. Эту довольно расхожую версию, будто спецслужбы во главе с Коржаковым чуть ли не шли уже на приступ дома приемов Логоваза, можно обнаружить и в последних мемуарах Ельцина. В кавычках. Таня поехала уже около часа ночи в офис Логоваза, где собирались большинство членов аналитической группы и просто сочувствующие. Немцов, Гусинский, журналисты, телевизионщики. Охрана сообщила, что на крышах дежурят снайперы. А вокруг здания сотрудники спецслужб. Всем казалось, что Коржаков и Барсуков никого оттуда не выпустят. Таня сидела там до пяти утра, пила кофе, успокаивала всех «не бойтесь». И она была права. Ни арест, ни какая-либо провокация были невозможны, пока в офисе находилась она. Закрыты кавычки. От президентского рассказа натурально прошибает слезу. Хрупкая, миловидная барышня своей грудью защитила демократию от происков фашистствующих генералов, красно-коричневых, как назовет их в скорости Березовски. Между тем, руководитель Атола Сергей Соколов, сиречь той самой охраны, которая, по уверению Ельцина, сообщила, что на крышах дежур снайперы, камня на камне не оставляет от этой героической саги. В кавычках. Березовский специально нагнетал обстановку. Он приказал мне привести охрану в повышенную боеготовность. Я расставил по периметру человек 15 с помповыми ружьями. Подогнал к клубу наши машины. В действительности и он, и я прекрасно понимали, что никто арестовывать нас не собирается. Это был элементарный спектакль, устроенный персонально для Дьяченко. Когда Татьяна вскоре приехала в клуб, он подводил ее к окнам, Нагонял жути. Смотри, вон уже люди в камусляже, вон машины с антеннами. Нас собираются брать. Но это ведь были мои люди и мои машины. Закрытые кавычки. Поставленная Березовским антреприза произвела нужный эффект. Впечатлительная царевна воочию узрела, до какой низости опустились ее недавние друзья. Березовский же лишь продолжал нагнетать обстановку. Профессиональный математик, он мгновенно просчитал всю комбинацию. Карта сама шла к нему в руки. Слово Сергею Соколову. В кавычках. Я слишком хорошо знал Березовского, чтобы не увидеть. На самом деле, внутренне он даже торжествовал. Борис Абрамович мгновенно оценил, что для него это выигрышная ситуация. Шанс нахлобучить, наконец, Коржакова, потому что в противном случае... Он так и останется просто Борей, часами просиживающим в Коржаковской приемной. Это была битва не за Ельцина, а за доступ к нему. Коробка из-под Ксерокса — это ведь мизер. Деньги возились ежедневно, я сам видел, как их грузили коробками из-под телевизоров. И вот я гляжу на Березовского и чувствую, у него в глазах нет испуга. Наоборот даже азарт, как при игре на мизере. И он произносит фразу, смысл которой из присутствующих понял, наверное, я один. «Ситуация-то блестящая», — говорит Боря. «Если мы сейчас ее разрулим, то сможем точно победить». Все подумали, что он имеет в виду победу на выборах. Но я-то понимал, речь идет совсем о другой победе. В борьбе за тело. Закрыты кавычки. Расчет Березовского строился на опережение. На то, что Коржаков с Барсуковым раньше времени не станут предавать скандал о огласке, боясь навредить президенту. Но в информационной войне побеждает не тот, кто прав, а тот, кто выстреливает первым. Генеральный директор НТВ Игорь Малашенко. Кто-то из руководителей НТВ. Пять часов назад uh -huh. были задержаны лесовский uh -huh. правая рука Чубайца Евстафьев. И еще один человек из правительства uh -huh. значит насколько я понимаю они сейчас содержатся под арестом там под стражи там не знаю идет допрос на третьем этаже белого дома uh -huh. где расположена значит это самое в частности службы безопасности uh -huh. значит вот здесь сейчас сидят бееовский гусинский чубайс еще там несколько достойных людей которые значит вот поднимая шуфер по полной отвязке ну премьер уже в курсе в uh -huh. как бы остальное понятно, да? Угу. Значит, э, сейчас должны вот будить президента. Рад будить? Да. Так. Но он у нас рано ложится спать, как известно. Угу. Вот. Значит, до тех пор, пока это не произошло, я хочу следующего. Значит, чтобы они вышли в эфир, там спокойно, вот сейчас, вот буквально там под эфир, я тебе скажу, возможно, надо будет анонсировать, что там будет экстренное сообщение в час. В час? Ну, возможно, в час. Или во сколько-то. Значит, ты им скажешь, они никуда не уходят, ты предупредишь выпуск, мы в любой момент должны быть готовы прервать программу экстренным сообщением. Игорь малашенко сотрудник НТВ Кирилл. Малошенко. Кирилл, это малашенко Кирилл, записываю. Малошенко. Текст такой. По нашей информации, вчерашнее заявление генерала Лебедя о существовании заговора ГКЧП-3 получило неожиданное подтверждение и продолжение. Сегодня, по личному указанию руководителя ФСБ Михаила Барсукова и руководителя Службы безопасности президента генерала Коржакова, были задержаны двое из ведущих сотрудников предвыборной кампании Ельцина. Сергей лесовский осуществляющий широко известный проект голосу или проиграешь» и Аркадий Евстафьев, правая рука Аркадия Чубайса, одного из руководителей предвыборного штаба Бориса Ельцина. Кирилл. «Угу». Малошенко. Очевидно, что данная акция направлена на развал предвыборной кампании Бориса Ельцина и ставит своей целью отмену президентских выборов в России. О необходимости чего, как известно, публично заявлял Александр Коржаков 1 мая сего года. Кирилл Угу Малашенко. Следите за нашими информационными выпусками. По мере того, как мы будем получать новую информацию, мы немедленно будем знакомить с ней наших телезрителей. Кирилл. Хорошо. Бадри Потаркацшвили, заместитель гендиректора ОРТ Кирилл Игнатьев. Алло? Алло. Да, да, Кирилл. Да, потом, ага. Ну что, тебе рассказал, Боря, всё, да? Да, ты сказал, уже только что я переговорил с ним. А, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. с тобой? Что делать с Таней? А? Что делать с Таней? Аня пусть сидит, ничего. Пока пусть сидит, да? Да. Это, э, как его, Костя с тобой? Нет, нет. А он дома? Он дома. Ну, смотри, а он связи, здесь Джодор. А? Джодор здесь, в каких случаях. А, хорошо. Э, Кирилл, да. скажи, пожалуйста, существуют варианты, что нас э, не будет обслуживать там бригада ттц или что, чтобы мы выходили в эфир? Ну, найдем варианты. Найдем вариант Да, найдем. Давай. Надо находить обязательно варианты и к этому готовиться. На утро, да? Вообще э, всю ночь. Вот так вот, так, да? Да. А на какой ходе, смысл, на какую аудиторию мы будем готовить? А мы не на аудиторию работаем, а на конкретных людей. Вот так вот, да? Да. Ну, будем. Мы давай. Давай. Не на аудиторию работаем, а на конкретных людей. Точнее, по-моему, и не скажешь. Весь этот ночной антураж, срочные сообщения на лентах информагентств, экстренные выпуски теленовостей организовывались, оказывается, для одного только зрителя, который давно уже спал тяжелым старческим сном, не подозревая, какие страсти бушуют в его королевстве. Заботливая Татьяна настойчиво требует от матери разбудить президента. Ее ресурса явно не хватает, чтобы как-то изменить ход событий. Под ее нажимом Наина Иосифовна пытается звонить Коржакову с Барсуковым. Но те дипломатично уклоняются от прямых ответов. Коржаков и вовсе перестает отвечать на звонки первой леди. Выхода нет. Примерно в полночь Наина вынуждена поднять Ельцина с кровати. Слово генералу Коржакову. В кавычках. Мы как раз ехали с Барсуковым в машине. Вдруг звонит телефон. С вами будет говорить Борис Николаевич. Голос у президента был заспанный. Ну что там у вас происходит? Я доложил, что ничего страшного не случилось. Действуем согласно его указаниям. Готовы хоть сейчас доложить обо всем. Приезжайте к восьми. Недовольно сказал Ельцин и повесил трубку. Для вождей сопротивления это был почти провал. Теперь время работало уже против них. Нужно было срочно подключить к ситуации какую-то весомую политическую фигуру, способную взять на себя ключевую роль и обеспечить перелом. Весь вопрос «Кого?». Никто из собравшихся в доме приемов на эту роль не годился. В самом деле, не Чубайса же, ненавидимого всей страной, следовало выводить на телеэкран. Премьер Черномырдин предусмотрительно сохранял нейтралитет. Он не знал еще, как повернется дело и понапрасну рисковать не желал, поэтому сразу же уехал на дачу, сказавшись больным. На генерального прокурора и министра МВД влияние Березовский с Чубайсом не имели. Решение возникло внезапно. Лебедь. Как раз накануне Ельцин назначил его секретарем Совета Безопасности. Это была плата за лояльность во втором туре выборов. Именно харизматичный лебедь по замыслу Березовского и должен был стать избавителем Отечества от новоявленного ГКЧП. Однако найти генерала они не могут. К поискам вынуждены подключиться даже супруга и дочь президента. Наина Ельцина, Татьяна Дьяченко, Леонид Дьяченко. Но у него только мобильный. У кого? Лебедя. Ну пусть он ну, вот сразу, он мобильный не отвечает, так у меня не Нет, как ну как качать? так? Кого что на, на улице, в лесу что ли ночует? Я не понимаю. Нет, ну а где? Я, я, я не знаю. Ну это что, спецкомитата не могут? Да? Нет, наверное, квартиры. А? А? Мам, ну такого не может быть. А вообще сейчас я страшно, может быть, с квартирой. Знаешь, что-то неправильно. То есть вообще любой, любой... 968-67-92. Ну и что? Если он не отвечает, надо по другому телефону. Так, так. Вы, вы скажите, а квартирного нет или нет? Нет, а номер нет? Приёмные не знают, да? Они не знают, это так, как не знают. Нет, ну как это так, если надо ним связаться? Такого нет, это не может быть, понимаешь? Ну, а кто-то его знаете этих того, -то кого не найти. Нет, ну, мам, ты понимаешь, тебе не кажется это странным, не может найти секретаря Совета Безопасности? 30 минут после того, как он назначен а? уже. Ну телефон приемный возьму тогда. К какой приемный? Его приемный. Ну так а что, его приемный, там кто, -то, кто -то у него есть? Так, наверное. Ну хорошо, возьми, возьми его телефон приемный. А? Возьми телефон приемный. А просто я туда позвонить Ты не могу туда позвонить? Вы всегда говорите, может тогда телефон пьёте? А? Да нет, ну там драко есть у них что-то? Драко. Понимаю, да? Говорю, нет. Мам, ну пусть, пусть, это самое. Алло. Алло. Мам. Алло. Алло? Понятно. Да. Вот телефон приемный его. Да почему они-то не могут через... Ну нет, ну, а, что, они с нет партийного, но... Да нет, а почему, они, а почему они в приемную не могут позвонить? Почему? Они в приемную звонят, они меня хотят, если я соединить, а мне не надо. Почему? Ну ты бы заузнала... Ну зачем? Ну ты бы, скажи, что я-то. Вот там Григорьев отключает 206-35-96. Сейчас, У вас ручка есть? Ручка 206. Да, скажи, пожалуйста 206. так 35 так. 96. 96 Таня, может быть, ты еще позвони Михаилу Васильевичу? Мама, это бесполезно, понимаешь? Значит, у папы сейчас, чтобы выиграть выход, Вы... Да. Алло да. Мам, у папы, значит, единственная возможность, чтобы выиграть выборы Это уволить их обоих Мам, ты понимаешь? Да. И на самом деле это и для страны будет лучше, мам. Потому что так как уже сейчас произошло, так невозможно. Я вот на этих выборах, я насмотрелась все. Решают только спросить один человек, но второй так. Так нельзя. Понимаешь, еще ладно бы был так сказать, ну вот супер такой там, со мной не ну ужасно это. Ты понимаешь? Я не понимаю, зачем мне это делать. Ты понимаешь, мам? Мастом тогда накрутили. Мам, это? ты понимаешь, какой у папы выход только один? Да. Значит, вы постарайся его убедить в этом, и ничего страшного в этом нет. Кого убить? Папу. В его снимобиле. Почему? Он разговаривать не будет. Мама, иначе другого выхода у него нет, ты понимаешь? Ему там уже накрутили вот на этих всех ребят. Видишь, как он мне сказал? Да. Подготовили его, так вот, окажется, тебе писали по Понимаешь, okay. ну, типа Вот. мам, говорит, надо вот к Мам, ну, ну вот этого вот, только вот мне надо этого. Okay. Я, я, в этой, yeah. я в этой компании уже сейчас вот, понимаешь, я я занимаюсь не, не, не два дня, не неделю даже. Я все это вижу уже, я понимаешь? По я так... я по его словам даже, кстати. На протяжении месяцев. Да как он вообще смел мне такое говорить? Вы что, говорите, хотите быть причастны к этому делу? Заправдивание прям прямое. Чубайца говорит, никого не знаю. Черномыргину говорит, да, Лисовского задержали. Черномыргину? Ну как так? А вы звонили? Да. Ну и что он? Ну а что он? Он, он, он ему, ему, Михаил Иванович, ему самотечный указ. Все, все, все, да, пошло это все по телевидению. Понимаешь, сейчас у папы просто уволить обоих. И все. И тогда мы выигрыв... выборы выигрываем. То есть Лёша там где? Леша там. Дай ему трубочку. Да, смотрите. А что, что это самое... А? Что? А что это самое... Сказал... Ой... Мам, ну ладно, дай Леше трубку. Алло. Да. Леша. Да. Папа заснул? Да, у него присуток. Значит, Лёш, вот когда утром папа придёт в себя... Я буду ждать этого момента, я спать не буду. Значит, жди этот момент, да? Угу. И нужно сказать, что на самом деле это будет лучше для него и для страны, если он уволит обоих. И ничего страшного в это нет. Ему подготовили на самом деле, ты видишь, как мне сказал? Он в курсе, я тебе говорю. Лёш, его подготовили, так вот надо ему и сказать, что это специально сделано. А что ТВС сказал? Чего, что, он же и можем он не, не руководить ни холванцем, ни Ивасенкичем. У него есть уликов. Лёш, скажи, пожалуйста, папе, что ты думаешь и про того, и про другого, и про Самиля. Ну ты же знаешь, скажи, вот где. А не тут совсем. Хорошо? Понимея готов. Лёш, я тебя прошу. Всё тебя слушаю. Если это, расскажу, это, Леша, про самили, Леша, у папы это про выход, ты понимаешь? Боже, папа, выход нет, нашей компании мы проигрываем. На самом деле, вот тут даже это, там немцы тут все устали все от, от этих людей, понимаешь? Они правда проносят. Они он. Валишка стране. Не знаю, Валюшка там выехать не может. Ну пока, целую. Выехать не может, Тань? Не знаю. Значит, лебедя не нашли, может мне через подковы на Лару? Ой, побояси всеми следствиями, чтобы мне на мобильный позвонил. Ну мне сейчас могут телефон прикрыть. Давай, давай, звони. Леша, звони, звони, пока. А? По звони пока, давай. Окей. Угу. Можно только посочувствовать Ельцину. Родная, любимая дочь, услышав от мужа, что у отца приступ, не думает даже всполошиться. Значит, Леш, когда папа придет в себя, деловым тоном приказывает она супругу. Больше о здоровье отца ни слова. Совсем другое интересует ее в эти минуты. Дьяченко тоже больна, только иным, жаждой власти. Если сравнить этот ее разговор и предыдущие с Березовским и Гусинским, разница видна невооруженным глазом, небо и земля. Куда исчезли былые сомнения, тревоги. Принцесса точно зомбирована уже. Чуть ли не дословно транслирует она теперь чужие мысли и выражения. Тем временем генерала Лебедя все-таки удается найти. Это происходит уже после того, как трансляция НТВ прервана экстренным выпуском новостей, и телеведущий Киселев объявляет о попытке государственного переворота и аресте ведущих членов избирательного штаба. Теперь требуется, чтобы секретарь Совета Безопасности Лебедь публично подтвердил эту, придуманную Березовским, Гусинским и Чубайсом, страшилку. Анатолий Чубайс, Александр Лебедь. Значит, мы давали по мусору на это и по ОРПе. А вы не верили? Я же что вода я... сейчас я... я понял, да. Но, видимо, это что отдохнуть не удастся. Значит, в сообщениях было сказано о том, что сегодня ночью подтвердили права, сказанные Лебедем по поводу опасности Лежи чп Стало известно, что Бастуков и Козаков предприняли новую попытку этого этапа выборов, реализуя эту самую стратегию, о которой Козаков заявил лично. В рамках этой стратегии были арестованы два человека. ключевой сотрудник ключевые сотрудникиного с тобой юр правая рука чубаза значит новости ну, о дальнейшем развитии событий будем сообщать дальше в их передач значит вот собственно пока все что мы сделали на сегодня следующее наши действия ну, у нас как бы, тур единственная уже это публичность иначе непонятно где мы будем через час находиться значит скорее этого мы разворачиваем дальше следующу информационную волну значит Будем давать интервью, и где-то в кутру будем организовывать пресс-конференцию. Наша задача добиться отставки, позорной отставки обоих этих мерзавцев, и того и другого. Я рассчитываю на то, что должно кутру произойти. Ну вот, собственно, как весь расклад. Последняя деталь. Здесь с нами находится система Борисовна, значит, которая полностью разделяется, чтобы беспокоиться о вкладывающей ситуации. Вот такая картина, Борисович. Так, в отношении войск, билос, ребят, кто-нибудь как-нибудь не привлекал-то? Нет, мы размышляли об этом, думали в Одиноколесникове, мы решили, что это излишнее. Решили, что это излишнее. На наш взгляд, это, пожалуй, перебор. Uh -huh. Uh -huh. Я, макроэн, вам скажу, что я, собственно, понимаю стратегии этих ребят таким образом. Они просто исходили из того, что все будет тихо, что они просто тихо, значит, арестуют двух-тех ключевых людей, uh, что тем самым они заткнут нам рот. Исходя из этого, значит, мы замолчим и будем значит делать то, что им требуется. Они берут публики контрольных ситуаций, вот и все. Я не думаю, что какие-то предполагались масштабные силовые действия. Честно говоря, это, мне кажется, маловероятно. Поэтому мы не выходили на Министерство обороны вообще, как, впрочем, и на Министерство внутренних дел. Ни один этого умеет, он ничего не знает. А, Ну, по крайней мере, мы с ним информации не давали. Я думаю, что, скорее всего, они только ни другой ничего не знают. Я предполагаю, что? это уже мое предположение, что реально руководит процессом Олег Николаевичем, хотя он пока тебя никак не обнаружил. Повторю еще раз, это только мое предположение. Я думаю, что вот этот твой как, как бы идиолог, там, как обычно Георгий Георгиевич Шрабузин, в основном, изначально, я думаю, что вот они еще пером, генерируют идеи и пытаются их реализовать. Откровенно говоря, я полагаю, что наиболее вероятный сценарий сейчас для них это где-то в течение ЧАБУ отпустить а, Лисовского и Вистахева. Значит, с утра, а утром заявить, что вообще непонятно, непонятно о чем идет речь. Какой-то неопределент, малозначенный, недостойный вообще предметного разговора. По-видимому, вот такой будет их стратегия. Она не удастся в силу той информационной волны, которую мы уже выдали по двум каналам. Информация пошла дальше по Интерфаксу и по ИТАРТАСу. Сейчас об этом узнает несомненно весь мир. Это абсолютно обозначено. Да, это будет, конечно, новость номер один для всего мира для сегодняшнего утра. Так, давайте не так говорим. Сейчас это за... Отсам некие указания прямо по телефону. Так. М по телефону. и нахожусь, вызываю транспорт так. и нахожусь с вами на связи, в готовности выехать. Горица? Горица, да? Вы далеко от Москвы? Нет, я в Москве. А, вы в Москве? Да. Теперь еще один технический вопрос. Вам кабинет успели дать или нет? Ничего, мне не успели дать. Ясно. В чем-то и делаешь. Ясно. Тогда, пожалуй... чтобы не травмировать его друга Ивановича. Uh -huh. вылазить, убежит, и вылазить в то, где до тех пор, пока, так сказать, не ставить. Ну, это корректно, я понимаю. Ну, корректно, я согласен, потому что не имеем. Я понимаю, да. Ну, ну да. сейчас ключевой вопрос, э, это связь. Мы вот беспокоились, потому что часа три у вас искали. Значит, сейчас связь есть уже легче. Связь да. есть или уже легче. Мне кажется, ну, э, Александр, естественно, решение принимать вам. Но не кажется, было бы правильным, если бы вы... Э, вышли на связь с этими друзьями действительно... и и предложили им доложить обо всей ситуации по полной форме, как это и положено. Я, я именно это собираюсь делать, что ты Я думаю, что это будет правильно. Ага. Вскоре Лебедь озвучит искомое заявление для пущей наглядности прямо на Красной площади про попытку путча и срыва выборов. «Любой мятеж будет подавлен и подавлен предельно жестоко», – прорычал он, насупив брови. «Тот, кто хочет ввергнуть страну в пучину кровавого хаоса, не заслуживает ни малейшей жалости». Кроме того, на правах секретаря Совета Безопасности Лебедь начинает обзванивать силовиков, выясняя, что все же случилось. Вырисовывающаяся картина никак не укладывается в генеральском сознании. Анатолий Чубайс, Александр Лебедь. Сейчас с Куликовым здесь проговорим, как иметь действие на всякий случай. Так, ну, никакого, вот, как я понял, нет, нет, да? нового нету, да? Нет, нового нету, это означает, что вот третий человек все еще в Белом доме и продолжается его допрос. Какая фамилия? Фамилия? Лавров. Лавров. Лавров. Лавров. Мы, собственно, почти точно знаем координаты, где он находится. Это комната... 310-316 на третьем этаже. Там они всех допрашивают. Со стороны второго подъезда. И, в общем, это такая тяжелая составляющая, потому что он всеми финансовыми схемы владеет. Все, что проходило через нас, через меня. Так что вот это такая серьезная штука. Это серьезная штука. Но почему начальник, начальник охраны президента срывает его президентскую компанию не очень понятно? Да, понятно, Александр Ну что, понятно. А, это, это тот случай, когда сказал классик, и ты брут продался большевикам, да? Примерно так. Примерно так. Да нет, просто ему ясно, что в рамках нормального сценария ему места не остается. А место у него появляется только в рамках... военного становятся революционными. Ты с головой не очень. В общем, мы сейчас на пресс-конференции будем вопрос стоять жёстко. Мы на 10 её назначили. О том, что значит, президент должен завершить обновление своей команды, начатое назначение Лереза и немедленно принять решение по увольнению Кожаков-Барсукова. то середина уже быть не может, и позиция у нас будет в такая, однозначная. Ждем до десяти если позовет, поедем к нему. Если не позовет, пойдем прямо на трех конференций. Сейчас как бы сосредоточиться на вытягивании вот этого человека, третьего. Дело оставалось за малым. Окончательно обработать главного телезрителя страны. Дабы поутру, прежде чем он поедет в Кремль, Навстречу с Коржаковым Барсуковым в его сознании четко улеглась нужная олигархам схема. Всю ночь Татьяна звонила матери, то плакала, то стенала, то напротив ругалась и блажила. Она знала, как обращаться с первой леди. И Наина, которая поначалу возмущалась поднятым скандалом, в итоге полностью перешла на сторону дочки и ее достопочтимых друзей. Татьяна Дьяченко, Наина Ельцина. Подождите, а кто они не могли потерпеть до утра? Какая? Вы что там выяснили, что если случилось? Неужели сразу давать такое сообщение по телеканалам? народ на ушах стоит. а что, не понимают? Как вы, вот какой переворот? Вообще ничего, мало ли, их задержали до выяснения. Зачем такую шумнику поднимать по телевидению? Мам, а скажи, пожалуйста, зачем задержали? Слушайте. Мало ли задержали кого-то. Зачем Ма, сразу вот, прийти такие вещи? Мама, значит, это единственная защита. Это действительно другого ничего нет. Ты понимаешь, это действительно какая-то защита на людей хоть найти какое-то управу, но хоть чуть-чуть, чтобы они испугались. А что, что пугаться-то? Кто не что... испугается, скажи? Ты понимаешь, что другого выхода нет? Выход только один. Лена, это, Таня, ты пойми, это нагнетает обстановку. У папы отвернется, и все. Не отвернуться, мамочка. Ну, до, да... ну, до веселья, до можно подождать, не мамочка, ну, это не шутит Это правильно. Это сделано совершенно правильно. Поверь, другого выхода нет. Да какой Эти вызов? люди... Эти да люди специ... это Зачем это? Мама, они специально это сделали, понимаешь? А завтра они папе скажут, что вот видите, мы-то ничего такого не делали, а вот товарищи раздувают. Ну папе, мы, мы просто задержали проверить, а по телевидению создали такую информацию. И правильно Прасуков говорит, это Березовский все делает, а я при чем? Мам, ну вот ну не надо вот этого. Я на эту компанию насмотрелась, ну, как они что да делают. Ты пойми, что таких вещей для народа нельзя делать в сообщении. Вот для народа, вот для народа это как раз очень хорошо. И папа после этого должны их снять. Это единственный для папы путь победить на выборах. Потому что вся страна уже устала жить, под, так сказать, под властью Александра Васильевича. Хорошо, папа их убирать не будет. Почему? Я не знаю. Тогда папа не, вы... Тогда папа не выиграет выборы, мама. Ты понимаешь? Ты еще спроси у Леши. У Леши тебе еще расскажет. Мастер. Что мне -то? просто такие вещи. нельзя заявлять. Мама, Зав... друг... Это смех. Ну, вот завтра их отпустят. Ч... Мам, вы их или отпустят. Мама, ну мам, ну, это, это ты занимаешь детский сад, другого выхода нет, ты понимаешь? Ну, нет, конечно. Им... Да, Мама, Таким, я тебе... Теперь... Завтра кто-то будет отвечать за это. Он же Березовский. Барсуков не будет отвечать. А почему? Он мне уже сказал, чтобы я ему не звонила больше до утра. Ну, правильно. Правильно? Боится? Ну, конечно. Мам, Как, как вот настолько безнаказанно все делают? Ты мне объясни. Как это так? Да, это они, ты они... его не убедишь в чем. И папу не убедишь. Почему? А в чем ты его ну, по крайней мере, я папе скажу все, что я думаю. Он сейчас и Мам, ну что тогда задевать? Ну, тогда что задевать? Тогда все. Тогда даже очень хорошо, что не изберут. Потому что действительно это для страны. Ты понимаешь? Ты, ты просто вот не понимаешь, как бы вот всю проблемы. Это сейчас единственный выход. Это действительно так. И не надо говорить, что там я попал под счетовое влияние или еще что-то. Нет. Нет, но все равно говорить по телевизору такие вещи. Мамочка, поверь, по тут сделано все, чтобы отгородить папу от этого. Но другого выхода и не, не говорить нельзя. Понимаешь? Потому что эти люди, они... Да нет, это поле, что отгораживать не отчего. Его невозможно это, от, от, не отгородить, не отчего, это одно целое. Это поле а, а я считаю, что возможно. Нет. Мам, я считаю, что возможно. Ну, другого выхода нет просто. Слежа все расскажет, все, что знает. Ну, хорошо, но все равно, если такие вещи, это не нужно. Это единственный только возможный вариант, понимаешь? Mm -hmm. Все уже, так сказать, продумано все 250 раз. Алло. Ну, хорошо. Я это понимаю, тогда, потому что, ну, хорошо, они не, не держали, что? Ну, что, что? Ну, что? ну утром их отпустите. Мам, а это вообще как называется? А никто работать больше не будет на эту компанию Ты чё, это же, так сказать, прямое запугивание. Все же понимают, как это ну Понимаешь? Ты мне скажи, папа спит? Да. Ну вот я просто боюсь, как бы он все это выдержал, понимаешь? А потом, конечно, они как бы почву подготовили, понимаешь? Конечно, они капали долго. Конечно. Какие тут все гады, все занимаются выборной компанией. А кто сделал все эти проценты -то? Они пальцы по пальцам. Ну, в том-то дело, вопреки их усилиям, даже так скажем. Да. Я сегодня уездила к лесовскому я уже видела, как он следующий проект что он делает, как вообще, что и что. не выбираются. Ну, Мама, поэтому о чем речь, они так, как бы... Я одного не понимаю, они что хотят, что бы было, что бы было бы? нет, они хотят просто сами править. Ну как они сами-то будут? Так. Папа откроется, сейчас пиловой культивариант, и все, привет. Ничего этого не будет. Ну, мам. Как сейчас откроется папу, когда второй тур должен быть? Да какой сейчас второй тур? Если они такие вещи творят, как можно, так сказать, брать людей, которые занимались финансированием компании? Это ключевые люди практически? И ключевой проект этот, голосу или проиграешь? Как так? так а папа что, спец? Да. Не знаю, мам, единственный выход только действительно их уволить. Единственный выход это их Единственный выход это Что? Единственный выход? Соли. Ничего не понимаешь. Ты глотаешь ну, слов? тебе скажет. Нет, единственный выход что? А? Они тут говорят, я ничего Какой выход-то? Или, или нас слушать нам мешает? Конечно. Конечно. не совсем осуществляет. Если вы все будете остаться, то есть. В том-то и дело. В не ездите. Если вы все Что? Если вы все дружуете телу, от ничего не вижу, все в грозу. Ну вот у них это давно, это точно совершенно. Нет, не обязательно, если вы хотите а вообще, это все, это вообще, кстати. Всякий. Никогда давно. Так, скажи, пожалуйста, euh, в... Лёш, там где? Лёша, что? Может, мне, пожалуйста, лобок не надо читать? Лобок, что сейчас это? Ну, что-нибудь. Ну что, Прошу, Мам. ну что, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что, сама подумать, что, там, в Слушайте, мам, поверь мне, тут что сказать, не самые глупые собрались. Наверное, все развеживают прекрасно. Ну ладно, ну, пока. Леш, нашел там кого-нибудь? Леш, ты нашел кого-нибудь? А кого-нибудь так? Ты сказал телефон? Пойдемте, ты вам сказал. А чего как поздно-то? У нас в где-то, да Где ты записал, Леша? Пожалуйста, телефон. Вы о чем, что-то, Алло. Да. 415-12-69. Это что? Квартирный медик. Ну, там его нет, наверное. Ты да я-то буду звонить? Ты что, спятил, что ли? Ну... Я буду звонить ему. Снова скажи... Ну, это откажи... никто. Снова скажи, пожалуйста. 415 12 12 69 Ты был звонить, это вообще, это очень плохо. 12 лет, ладно, другой позвонит, пока. А, попросился, она, она всем взорвёт. Пока, ладно. Понимаешь? Хорошо, да. Рассказ о перевороте, который затевает, будто Коржаков с Барсуковым, чтобы отстранить папу и привет, ибо они хотят сами править. Это такая же точно активка, как и дежурищие на крышах логоваза снайперы. чёрных одеждах. Если той ночью и происходил переворот, то организовывали его уже точно совсем другие люди. Березовский, Чубайс, Гусинский и примкнувшая к ним Дьяченко. Однако в президентских мемуарах, написанных рукой профессионального спецпропагандиста Юмашева, сказка эта излагается как факт непреложный и даже исторически В кавычках. Дальнейший ход событий просматривался тоже достаточно четко. На волне борьбы с чеченским сепаратизмом, на волне коммунистической угрозы, к власти приходит полувоенная команда постсоветских генералов, начальник службы безопасности Александр Коржаков, директор ФСБ Михаил Барсуков, которых прикрывает своим могучим телом первый вице-премьер Олег Сосковец. Найдутся и другие. Закрыты кавычки. Между прочим, в истории с коробкой Сосковец никакого участия не принимал. Чубайс честно признавался в этом, беседуя с Лебедем. К скандалу пристегнули его по вполне прозаической причине. Он был слишком близок к Коржакову. Кроме того, Сосковец немало сделал для него, Чубайса, увольнение. И как только предоставился шанс поквитаться с давним обидчиком, Анатолий Борисович не преминул им воспользоваться. Благо и Березовскому это тоже было вполне на руку. Рано утром 20 июня Ельцин приехал в Кремль. В то время он взял за правило отправляться на работу чуть ли не к 7 часам. Стараниями Наины Иосифовны все спиртное на даче было изъято. И президенту приходилось ни свет ни заря мчаться в Кремль. где верный официант Дима Самарин уже поджидал его с запотевшей рюмкой наперевес. Все-таки сколь много значит в российской истории фактор случайности. Если бы в то утро ельцинский распорядок шел по обычно заведенному сценарию, все дальнейшие события вполне могли бы развернуться совсем иначе. Но после того, как в полночь его разбудила супруга, Ельцин больше не мог уснуть. До самого утра он проворочился в постели и полусонный, злой и заторможенный отправился с позаранку на работу. Ему было настолько погано, что он отказался даже от спасительной утренней рюмки. Вместо этого президенту сделали укол, отчего Борис Николаевич окончательно впал в прострацию. В таком полуоборочном состоянии он и принял своих генералов. В кавычках. Ельцин был не просто уставший. Или не выспавшийся. Он был вообще никакой, рассказывал мне Коржаков. Говорил еле-еле, каждое слово давалось ему с трудом. Ну что там у вас? Мы с Барсуковым доложили, что поймали жуликов, которые из его же штаба пытались украсть полмиллиона долларов. Все это слова, дайте доказательства. Мы показали объяснения, протоколы, расписки. Вяло посмотрел. «Ладно, идите работайте». Закрыты кавычки. Генералам казалось, что они выиграли этот бой. А нет. Трубить отбой было еще слишком рано. Вскоре после них к Ельцину ринулся Чубайс. К этому времени всех задержанных давным-давно уже отпустили. Но дело было теперь вовсе не в них. Для Чубайса, как и для Березовского, лицо был тот вариант «когда-либо пан, либо пропал». В случае проигрыша им следовало не мешкая собирать манатки и бежать прочь из страны. Недаром в ночном разговоре с «Лебедем» Чубайс с ужасом говорит о задержанном банкире Лаврове. Он всеми финансовыми схемами владеет, всем, что проходило через нас, через меня. Утром 20 июня спецтехника в доме приемов Логоваза зафиксировала следующий диалог. Анатолий Чубайс, Борис Березовский. Алло, Борис Абрамович. Да, да. Добрый день, сегодня вы, Чебай. Спасибо. Алло, алло. Да, слушай, тогда еще. Ну, переговорил. Да. Сейчас, одну секундочку. Одну секундочку. Алло, алло. <связывается> да, у нас в прямом эфире не будет. Я знаю, но вы на потом пойдете. Да, конечно, конечно. Ну, Ну, мой mm -hmm. хорошо, хорошо, Алло, да, Я, я говорил, да. плохо. То есть, были у него. Да. Значит, я принимаю синих после 3:00 только в 12 часов. до 12 зайду. Так. Я не ну. Э, да. необходимо раньше. Так. Да. распланировано. Да. Времени я знаю ситуацию. Я погляд скажу, что у ага. ну там, там ничего страшного просто э, за порядком следят ага. люди пытались деньги украсть ага. я посмотрел показания ага. значит э, видно, что пресекли ага. вовремя значит ну, говорю, ваш штаб прекращает свою работу Uh -huh. Ни один человек не сможет принять никакого решения. Uh -huh. ну, если вы так ставите вопрос, как ультиматом, тогда смотрите. Извините, я не ставлю, просто фактически это произойдет. Но смотрите. Uh -huh. Смотрите. Ну, вот такой примерно разговор. То есть он uh -huh. как бы все для себя решил. Uh -huh. Значит, на 12 меня записал. Мне кажется, что я не смогу его переубедить. Угу. Я сейчас разбужу Володю. Попрошу, чтобы он с Ушковым поговорил. Ну, хорошо. Я все понял. Я думаю, что ваша оценка правильная. Угу. Я думаю, что ваша оценка правильная. Ну, давайте подумаем, что дальше. Угу. Я думаю, что он не представляет ситуацию, безусловно. Да, конечно, только непонятно, какими словами ее, ему... описывать, конечно. найти, но я думаю, что вы будете вы будете получать? хорошо. Через много лет, описывая череду этих исторических событий, Чубайс станет уверять, будто не ставил президенту никаких условий. Хотел бы я посмотреть на человека, который ставит Ельцину ультиматумы. Бьет он себя в грудь сегодня. У меня не было ни морального, ни политического права так говорить с президентом. Увы, Чубайс в очередной раз лжет. Предыдущий разговор напрочь опровергает все его клятвы. Это был именно ультиматум. Подтверждает онная и генерал Лебедь. В кавычках. Чубайс заявил президенту примерно следующее. Я руководитель вашей избирательной кампании. Все финансовые нити у меня в руках. Или немедленно увольняйте Коржакова, и тогда я продолжаю кампанию. Если же вы думаете по-другому, то я прекращаю финансирование и сворачиваю работу штаба. А 3 июля у вас второй тур. Решайте. Деваться особенно Ельцину было некуда. Чубайс очень грамотно все замкнул на себе. И именно поэтому получил возможность шантажировать президента. А я сам из наблюдения этой сцены в приемной сделал вывод, что Ельцина при всем его имидже железного мужика сломать можно. За 11 минут. Закрыты кавычки. Ровно в 12 часов Чубайс зашел в кабинет к президенту. Его тайна на своей машине привезла в Кремль Татьяна Дьяченко, все еще находясь под впечатлением ночных ужасов и гипноза Березовского. Оставалось решить задачу, как их провести в Кремль, чтобы об этом не узнал Коржаков и не устроил бы какую-нибудь провокацию. Не без содрогания расскажет она журналистам по прошествии многих лет. От Коржакова я ожидала чего угодно. Всего. Через 11 минут последовала отставка Коржакова, Барсукова и заодно, чтобы уж два раза не ходить, со Сосковца. Как водится, все лавры припишет себе потом Березовский. Благодаря моим усилиям и еще нескольких людей, Ельцин подписал указ об отстранении Коржакова. Вбит последний гвоздь в крышку гроба иллюзий военного переворота. Торжествующий объявил в тот же день Чубайс. Вскоре он станет главой президентской администрации. В любой другой ситуации Ельцин никогда не смирился бы с выдвинутым ему ультиматумом. Не в его характере было идти у кого-то на поводу. Но, как уже говорилось выше, в этот день он был слишком плох. Ни сил, ни желания возражать у него попросту не имелось. Еле живому, практически спящему президенту легче было согласно кивнуть головой, нежели спорить, проводить очные вставки, докапываться до истины. Перефразируя название одной хрестоматийной повести, события этого июньского дня вполне следовало бы назвать так 100 грамм, которые потрясли мир». Ошибка Коржакова заключалась в том, что Ельцина просто нельзя было оставлять с утра одного. Следовало безотлучно находиться рядом с ним, и тогда вся последующая история развивалась бы совсем по другому пути. не Невыпытые с позаранку 100 грамм надолго определили будущее России. С изгнанием из Кремля главных ельцинских фаворитов окончательно пал последний бастион на пути у Березовского, Гусинского и прочей братья. Отныне ничто больше не могло удержать их в узде. Эти граждане искренне были уверены, что станут теперь подлинными правителями страны. Кукловодами, дергающими власть за ниточки, и распихивая друг друга локтями, ринулись они к капитанскому мостику, ведомые капитанской же великовозрастной дочкой. Капитал нанимает на работу правительство, без тени сомнений объяснял Березовский свое видение новой внутриполитической доктрины. Следующие четыре года Ельцинского срока, которые процарствовал он лежа на боку, будут ознаменованы сплошными провалами и катаклизмами. Дефолт, рельсовая война, разгул терроризма, новая бойня в Чечне, невиданные по размахам воровство и коррупция. За эти четыре года страна окончательно погрузится в пучину давно ушедших времен регенства и византийщины. Коробка из-под ксерокса воистину оказалась для России гибельным ящиком Пандоры.